Глава 6. Дар богини. Мифы о великой богине учат нас состраданию ко всем живым существам. Именно через них человек начинает ценить истинную святость земли, потому что это и есть тело богини. Мойерс. Молитва к Богу начинается со слов «Отче наш, ежейси на небесех». Могла бы она начинаться со слов, обращенных к матери – Кэмбелл. Это символический образ. Подобные отсылки к религиозным и мифологическим образам имеют отношение к определенным уровням сознания или определенным аспектам опыта, которые понятны человеку. Эти образы побуждают человека размышлять о тайне своего собственного существования, об истоках его происхождения. Существуют религиозные системы, где мать – главная родительница, так сказать, начало. Роль матери действительно более важна, чем роль отца, потому что человека рожает мать, и первый опыт каждого ребенка связан именно с ней. В своих лекциях я часто говорил, что мифология – это сублимация материнского образа. Мы обычно говорим о матери-земле. В Египте у нас есть Матерь Небесная, это богиня Нут, которая изображается как небесный свод, как все небесное пространство. Мойерс. Я был поражен, когда первый раз увидел фигуру богини Нут на потолке одного из храмов в Египте. Кембл, Да, я знаю этот храм. Мойерс. Образ абсолютно захватывающий. Он одновременно вызывает благоговейный страх и излучает чувственность. Кембл, Это правда. Идея богини связана с тем фактом, что мы рождены матерью, в то время как наш отец может быть вам неизвестен или он, возможно, умер. Очень часто в эпосах герой рождается, когда отец уже умер или находится где-то далеко, а герой затем должен отправиться на его поиски. В истории рождения Иисуса его отец, по крайней мере, с символической точки зрения, пребывал на небесах. Когда сын идет на крест, он действительно идет к Отцу, оставляя свою мать. Однако крест, символ земли, также является символом матери. Поэтому на кресте Иисус оставляет свое тело матери, от которой Он его получил, и возвращается к Отцу, источнику высшего, трансцендентного источника тайны. Мойерс. Какое влияние оказал... На нас поиск отца, если иметь в виду историческую ретроспективу. Кэмпбелл. Тема поиска отца занимает существенное место в мифологии. Всегда есть такой момент в мифах о жизни героя, когда мальчик спрашивает «Мама, кто мой отец?» И она обычно отвечает «Твой отец находится там-то». И он отправляется его искать. В Одиссее, сын Одиссей, Телемах был еще ребенком, когда его отец отправился на Троянскую войну. Война продолжалась 10 лет, а затем по пути домой Одиссей затерялся еще на 10 лет в таинственном мире мифологического Средиземноморья. К Телемаху, которому уже исполнилось 20 лет, приходит Афина и говорит ему «Иди, найди своего отца». Но он не знает, где его искать, поэтому он отправляется к Нестору и спрашивает, «Как ты думаешь, где мой отец?» Нестор отвечает, «Спроси про Тео». Он отправляется искать своего отца. Мойерс, в «Звездных войнах» Люк Скайуокер рассказывает своим друзьям, «Я хотел бы знать, кто мой отец. В этом образе отца есть что-то очень мощное. Но почему никто не отправляется на поиски матери?» Кэмпбелл, «Потому что мать всегда с вами. Вы рождены ею. Именно она вас нянчит и заботится о вас до того возраста, пока не придет время отправиться искать отца. Поиск отца связан с поиском и узнаванием своего собственного характера и судьбы. Существует такая концепция, что характер достается человеку от отца, а тело и очень часто ум от матери. Но на самом деле ваш характер – это тайна, которую предстоит разгадать. А ваш характер – это ваша судьба. Поэтому поиск отца символизирует попытку найти свою собственную судьбу. Мойерс. То есть, как только вы найдете отца, вы обретете себя? Кэмпбелл. В английском языке есть выражение «согласие с отцом». Вы помните истории Иисуса, когда он еще маленьким мальчиком лет 12 потерялся в храме в Иерусалиме? Родители ищут его и наконец находят в храме, беседующем с учителями. Они спрашивают его, почему ты оставил нас, почему напугал нас и заставил волноваться. Иисус ответил, разве вы не знали, что я должен быть там, где мой отец? Ему 12 лет именно в этом возрасте совершаются обряды инициации, через которые вы узнаете себя. Мойерс, что произошло с культами? Великой богине, матери, земле Которые были характерны для примитивных обществ Куда они делись? Кембл. Прежде всего они были связаны с сельским хозяйством И сельскохозяйственными обществами Эти культы относились к земле Женщина рожает детей точно так же, как земля рождает растения Мать кормит нас своим молоком А земля растениями Магия женщины и волшебство земли одно и то же Они связаны, и само воплощение энергии, которое дарит жизнь и пищу, связано с женскими образами. Это происходит в сельскохозяйственном мире, древними Месопотамии, на землях вдоль Нила в Египте, а также в ранних земледельческих культурах, где богиня является доминирующей мифической фигурой. Существует сотни маленьких фигурок с изображением богини, относящиеся к раннему периоду европейского неолита. Но при этом едва ли найдется хоть одна фигурка с изображением мужчины, созданная в то время. Есть, конечно, изображения быка и других животных, таких как кабан или козел. И их можно считать символами мужской энергии. Но единственным божеством, образ которого находил реальные воплощения в то время, была богиня. И когда богиня является создателем, ее тело – это вселенная. То есть она отождествляется со вселенной. В этом смысле изображение богини Нут, которое вы видели в египетском храме, является персонификацией всего небесного свода. Мойорс. Есть эпизод, когда богиня проглатывает солнце. Помните такой, Кембл? Смысл образа в том, что она проглатывает солнце на западе и рождает его снова на востоке. А за ночь она проходит через ее тело. Мойорс. Иными словами, вполне естественно, что люди, пытаясь найти объяснение природным явлением, прибегают к образу женского тела, которое им знакомо. Кэмбл, не только это. Но если вы посмотрите на это с философской точки зрения, как в Индии, где богиня является доминирующим символом и по сей день, то увидите, что женщина воплощает энергию Тауа. Женщина олицетворяет то, что Кант называл формами чувственности, к которым относятся время и пространство. И ключ к постижению этой тайны находится за пределами мира противоположностей. В конечном счете, это не женское и не мужское. Ни то, ни другое. Но все в ней, поэтому боги, ее дети. Все, что мы можем придумать, все, что мы можем увидеть, все это создание рожденной богини. Однажды я посмотрел прекрасный научный фильм о протоплазме, и он стал настоящим откровением для меня. Протоплазма все время в движении, она течет. Иногда кажется, что она течет то в одном направлении, то в другом, а потом вдруг возникают формы. Практически она обладает способностью придавать форму вещам. Я смотрел этот фильм на севере Калифорнии, а потом по дороге на побережье биг -Сюр повсюду видел протоплазму. Протоплазма в форме травы, которую ела протоплазма в форме коров. Протоплазма в форме птиц, которые спускаются, чтобы поймать протоплазму в форме рыбы. И вдруг я на физическом уровне почувствовал тот первоисточник, из которого пришли мы все. Но каждой формы, своя цель, свои возможности, и именно из этого рождается смысл. Его нет в самой протоплазме. Мойерс. Итак... Мы снова возвращаемся к индийцам, которые верят, что земля наполняет все жизнью и дает энергию. Вы цитировали строки из Упанишат. «Ты темно-синяя птица и зеленый попугай с красными глазами. Ты носишь в себе молнии, как ребенка. Ты создаешь времена года и моря. У тебя нет начала, ты относишься к божествам, от которых рождается все». Тут говорится о том же самом, что мы и Земля едины, не так ли? Разве гибель этой идеи под грузом научных открытий не была предрешена? Теперь мы знаем, что растения не возникают из тел мертвых. Их рост зависит от правил культивирования земель, обработки почвы и климатических условий. Не убил ли Ньютон мифы? тембл о нет, я думаю мифы возвращаются. Некоторые молодые ученые используют сегодня термин «морфогенетические поля», поля, из которых рождаются формы. В этом и есть смысл образа богини. Она является тем самым полем, рождающим формы. Мойерс, а какое значение этот образ имеет для вас? Кэмпбелл, его значение – поиск источника вашей собственной жизни и связи вашего тела, вашей физической формы с той энергией, которая привносит в нее жизнь. Тело без энергии не живое, верно? Поэтому есть разница между телом с одной стороны и энергией и сознанием с другой. В Индии наиболее распространенным символом является фаллос бога, так называемый лингам, который проникает во влагалище богини или, как оно называется, Иони. В этом образе перед вами в символической форме предстают таинство зарождения жизни. Поэтому сексуальное таинство в Индии, как и во всем остальном мире, святая тайна. Это тайна возникновения жизни. Акт зачатия ребенка – это космический акт и должен восприниматься как священный. И символы, которые непосредственно представляют эту тайну – вливание энергии жизни в поле времени, лингам и иони, то есть мужское и женское начало, сливающиеся в творческом союзе. Мойорс Что произошло бы, если кто-то в процессе развития начал вдруг молиться не нашему отцу, а нашей матери? Какие последствия с психологической точки зрения это могло бы иметь? Кэмпбелл. Разумеется, психологический характер нашей культуры был бы иным. Например, западная цивилизация сформировалась на берегах великих рек Нила, Тигра, Ефрата, Инда, а затем Ганга. Это был мир богини. Название Ганг, Ганга – это имя богини. Но в четвертом тысячелетии до нашей эры начинаются вторжения. Они становятся все более агрессивными и разрушительными. Завоеватели приходят с севера и юга, истребляя за ночь целые города. Прочтите главу из книги «Бытия», в которой рассказывается о роли, которую племя Иакова сыграло в падении города Сихема. За одну ночь город был полностью опустошен этими пастухами, которые появились совершенно неожиданно. Семитские захватчики пасли кос и овец, а индоевропейцы – крупный рогатый скот. Оба народа ранее занимались охотой, то есть их культура была в основном ориентирована на животных. Когда есть охотники, есть и убийцы. И с пастухами такая же история, потому что они всегда в движении – кочевники, атакующие другие племена и захватывающие земли, по которым они кочуют. В связи с этими вторжениями появился образ бога воина, громоверца, такого как Зевс и Яхва. Мойерс. Меч и смерть вместо Фалоса и плодородия Кембл. Именно так. Они приравниваются друг к другу. Мойс. Вы рассказывали историю о свержении богини матери Тиамат. Кембл. Эта история может считаться ключевым архетипическим событием. Мойс. Вы назвали это критически важным моментом истории. Гэмбол, так и есть. Семитские племена вторглись в мир, где правила богиня-мать, и принесли с собой мифологию, ориентированную на мужское начало, сместив богиню-мать на роль богини-бабушки, то есть на задний план. Это происходит в эпоху, когда Вавилон находится на пике своей славы. У каждого из этих ранних городов был бог-покровитель или богиня. Для империалистической нации или племени характерно выдвижение своего бога на первый план как такого представителя вселенной. Все прочие божества не в счет. И единственный способ это сделать – уничтожить всех предыдущих богов и богинь, которым поклонялись до их прихода. До появления вавилонского бога Мардук высшим божеством была богиня-мать. Эта история начинается с Великого Совета на небе, на который собирались все боги-мужчины. Каждый из богов – это какая-то звезда на небе. И собрались они, так как прослышали, что скоро придет бабушка, старая Тиамат, бездна, неиссякаемый источник. Она пребывает в виде большой рыбы или дракона. И найдется ли бог, кто осмелится противостоять ей и убить ее? Единственный, кто решается на это, разумеется, главный вавилонский бог. Теперь он босс. И так, когда Тиамат открывает рот, молодой бог Вавилона, Мардук, направляет ветра в ее горло и в живот, и они разрывают ее на куски. А потом он из частей ее тела создает землю и небо. Эта тема расчленения первородного существа и последующего создания Вселенной из его тела встречается во многих мифах в разных формах. В индусской мифологии есть существо Уруша, из тела которого была создана Вселенная. Дело в том, что в старых мифах богиня-мать обычно символизирует всю Вселенную. Ее тело уже и есть Вселенная, поэтому сотворение Вселенной мордуком оказывается излишним. Не было никакой необходимости резать ее на части и создавать Вселенную, потому что она и была Вселенной. Но миф, ориентированный на мужчин, берет верх, и тот становится, без сомнения, творцом. Мойорц. И внимание переключается с богини на ее сына. Молодого политика выскочку, который... Кембл. Если говорить более определенно, внимание переключается на мужчину, правителя Вавилона. Мойерс. Таким образом, матриархальное общество стало уступать свое место Кембл. О, к тому времени, около 1750 года до нашей эры, эпоха матриархата уже закончилась. Мойерс. Многие женщины сегодня говорят о том, что дух богини находился в изгнании в течение пяти тысяч лет. Кэмпбелл, думаю, что пять тысяч лет – это преувеличение. Образ богини-матери почитался в эллинистические времена во всем Средиземноморье, а затем ее культ возвращается как почитание Богородицы в римской католической традиции. Не было более торжественных и красивых церемоний, посвященных богине, чем те, что происходили в XII и XIII веках во французских соборах, каждый из которых носит имя Нотр-Дам, Дева Мария. Мойерс. Да, но все эти мотивы, темы и церемонии были под контролем мужчин, священников. Епископов женщины не принимали в них религиозного участия, поэтому, что бы это ни значило для верующих, образ богини находился в руках властной мужской фигуры, не желающей отдавать свою власть. Кембл. Конечно, можно и так сказать. Хотя я думаю, что это будет не совсем точно, так как есть великие святые женщины. Например, Хильдегарда Бингенская не уступает Иннокентию Третьему. Другой пример – Элеонора Аквитанская. На мой взгляд, не было никого, кто бы мог сравняться с ней по статусу века. Сегодня, оглядываясь назад, безусловно, можно возмущаться. Но положение женщин было не таким уж плохим. Мойерс. Но ни одна из этих святых не могла бы стать папой. Кэмпбелл. Стать папой римским еще ничего не значит, правда. Это бюрократический пост. Ни один из пап не смог бы стать матерью Христа. Всем предназначены разные роли. Роль мужчины состоит в том, чтобы защитить женщину. Мойерс. Отсюда берет начало идея патернализма Кэмпбелл Женщины это трофей, товар При захвате города всех женщин насиловали Мойерс Это этическое противоречие, упомянутое в вашей книге В книге исхода сказано Не убивайте, не желайте жены своего ближнего Если только вы не находитесь в чужой стране Только вы должны убить всех мужчин И взять женщин себе как добычу Это именно то, что написано в Ветхом Завете Точная цитата «И когда Господь Бог твой предаст его в руки твои, порази в нем весь мужской пол острием меча. Только жены детей и скот и все что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой». Примечание переводчика. Кэмпбелл. Пятая книга Моисеева «Второзаконие». Там есть очень жестокие предписания Мойерс. И что там говорится о женщинах, Кэмпбелл? То, что там написано, больше говорит о времени создания второзакония, чем об отношении к женщинам. Израильтяне были крайне безжалостны по отношению к своим соседям. Выше приведенная цитата свидетельствует о том, что присуще большинству мифологий, ориентированных на конкретные общины. Другими словами, любовь и сострадание относятся только к членам племени. К сообществу, а по отношению к другим появляются только агрессия и неуважение. Сострадание может быть направлено только на членов общества, которому вы принадлежите. К другим же надо относиться так, как описано во второзаконии. Но теперь больше не существует других. И задача современной религии в том, чтобы проповедовать сострадание ко всему человечеству. Но тогда что делать с агрессией? Это проблема, с которой человечеству предстоит столкнуться, потому что агрессия – это природный инстинкт, более естественный, чем сострадание, и она никуда не исчезнет. Это биологический факт. Конечно, в библейские времена, когда пришли израильтяне, они действительно уничтожили богиню. В Ветхом Завете ханаанская богиня называется отвращением. По-видимому, в течение всего периода, описанного в книге царств, этот культ то забывался, то возрождался. Многие древние еврейские цари осуждаются в Ветхом Завете за то, что совершали молитвы на вершинах гор. Эти горы символизируют богиню. Для израильтян была характерна выраженная неприязнь к богине, чего не скажешь об индоевропейской мифологии. О нашей культуре есть Зепс, который женился на богине, и эти двое играют совершенно равные роли. То, что мы встречаем в Библии, Абсолютная крайность и подчинение женщины, которая возникла в западной культуре, является отголоском этого библейского сознания. Мойерс. Потому что, когда вы заменяете женщину мужчиной, то получаете другую психологию, другую культуру. И в каждой культуре людям разрешается делать то, что делают боги так, что... Кембл, Именно. Мне кажется, можно говорить о трех разных ситуациях. Первое самая ранняя, когда главным божеством является богиня. А среди мужских божеств практически нет ни одного значимого. Вторая, это ситуация наоборот, когда мужское божество играет главную роль. И, наконец, третья, классическая, когда мужские и женские божества взаимодействуют, например, в Индии. Мойерс. Как складывается эта третья ситуация? Кэмпбелл. На ней основана индоевропейская традиция, в рамках которой не произошло полного отказа от женского начала. Мойерс, а что насчет непорочного зачатия? Внезапно богиня появляется снова, на этот раз, в лице целомудренной и чистой девы, избранной, чтобы стать проводником божьей воли. Кэмпбелл, это чрезвычайно интересный эпизод в истории развития западных религий. В Ветхом Завете есть бог, который создает мир без богини. Но потом в книге притчи Соломоновых внезапно появляется София, богиня мудрости, которая говорит «Когда он сотворил мир, и я была там, и я была его величайшей радостью». Но для еврейской традиции идея Сына Божьего как будто бы неприемлема. Ее даже не рассматривают как возможную. Предполагается, что Мессия, как Сын Божий, на самом деле не является Сыном Бога, Он человек, который заслуживает того, чтобы уподобляться Сыну Божьему в силу Его характера и достоинств. Я уверен, что в этой традиции нет ни малейшего намека на непорочное зачатие. На самом деле христианство позаимствовало идею непорочного зачатия из греческой традиции. Единственное из четырех Евангелий, в котором упоминается непорочное зачатие, это Евангелие от Луки, а Лука был греком. Мойерс. В греческой традиции много образов, легенд и мифов, связанных с непорочным зачатием. Кэмпбелл, о да, леда и лебедь, персивона и змей и множество других. Непорочное зачатие представлено очень широко. Мойрс, то, что случилось в Вифлееме, не новость. Но в чем смысл непорочного зачатия? Кэмпбелл, на мой взгляд, лучший способ ответить на этот вопрос – обратиться к индийской мифологии. Которые которой описываются степени духовного развития. В ней существует представление о семи психологических центрах, которые располагаются вдоль позвоночника. Они представляют собой разные психологические уровни интересов, сознания, действий. Первый центр – прямая кишка, которая идентифицируется с питанием, то есть с самой основной функцией жизнеобеспечения. Образ змея – удачный символ этой потребности, потому что он похож на пищевод, который постоянно продвигает съеденную пищу. Никто из нас не может жить без еды. Однако то, что мы только что съели, мгновение назад было живым. Это таинство еды и процесса питания, о котором мы редко вспоминаем, когда садимся за стол. Воздавая молитвы перед едой, Мы обычно благодарим этого неизвестного персонажа из Библии за то, что послал нам еду. Но в ранних мифологиях, когда люди приступали к трапезе, они выражали благодарность животному, которое пожертвовало собой, чтобы стать их пищей. В Упанишадах говорится «О, прекрасно, прекрасно, прекрасно! Я пища, я пища, я пища! Я тот, кто ест пищу, я тот, кто ест пищу, я тот, кто ест пищу!» Сегодня мы так не думаем, но держать за свою жизнь и не разрешая себе стать чьей-то пищей, вы отрицаете естественный ход жизни. Вы прекращаете ее течение. Дать этому потоку течь – великий мистический опыт, начинающийся с благодарности животному, которое будет съедено, поскольку оно добровольно пожертвовало собой. Через некоторое время и вам придется принести себя в жертву. Мойерс. Я есть природа, природа есть я. Кэмпбелл. Да, символом второго психологического центра духовного развития является гениталий, то есть стремление к продолжению рода. Третий центр находится на уровне пупка и воплощает волю к власти, к совершенствованию и к достижениям, или если стремление принимает негативную форму, господству, превосходству над другими, унижению других. Это третья или агрессивная функция. Начав исследовать символику индийской психологической системы, мы увидим, что первая функция, то есть питание, это животный инстинкт. Вторая, то есть продолжение рода, тоже, как и третья, доминирование и завоевание. Все три эти символических центра расположены в области таза. Следующий центр, четвертый, находится на уровне сердца и символизирует нашу готовность к сочувствию. Поднимаясь вверх к этому центру, Вы движетесь из сферы животных инстинктов к сфере человеческого и духовного. Каждому из этих четырех центров соответствует определенный символ. Символами центра продолжения рода являются олингам и йони, то есть мужские и женские гениталии слияди. Сердечному центру также соответствуют лингам и иони, но здесь они уже представлены в золотом цвете, символизируя непорочное зачатие или, другими словами, рождение духовного человека из человека-животного. Мойерс. И это происходит, когда... Кембл Когда пробуждается ваше сердце, то есть когда вы пробуждаетесь к сочувствию, состраданию к другим людям, когда вы разделяете их страдания. В этом состоит человеческое И все религиозные размышления на самом деле находятся именно на этом уровне На уровне сердца Мойерс, вы говорите, что сострадание пробуждает человеческое Но в этих мифах неборочное зачатие – это момент, когда рождаются боги Неборочное зачатие – это проявление бога Кэмпбелл А вы знаете, кто этот бог? Это вы Все эти символы и мифологии относятся к вам Разумеется, вы можете подумать, что все это вас не касается Вы можете думать об Иисусе, сопереживая его страданиям издалека Но его страдания – это те страдания, через которые придется пройти и вам Вы развиваетесь духовно Вы убили в себе животные и возрождаетесь к жизни, как человеческое воплощение сострадания Мойерс Почему так важно, чтобы зачатие было непорочным? Кембл. Потому что Отец – это Дух Это духовное рождение. Дева зачала через слово, произнесенное ей в ухо. Мойерс. Слово входит в него как луч света. кэмбл Да. Считайте, что Будда тоже был рожден таким же образом из сердечной чакры своей матери. Мойерс. Сердечная чакра – это... кэмбл Сердечная чакра – это символический центр, который находится на уровне сердца. Слово «чакра» означает круг или сферу. Мойерс. «И Будда вышел оттуда», Кембл. «Будда вышел из Бока-Матери». Это символическое рождение. Физически он не был рожден из Бока, только символически. Мойерс, «Но Иисус был рожден так же, как и мы с вами», Кембл. «Да, но только от девственницы». И после родов она, согласно римско-католической доктрине, снова стала девственницей. То есть можно сказать, что ничего не произошло физически. Дело не в физическом рождении Иисуса» а в его духовном значении. В этом смысл непорочного зачатия. Таким образом, герои и полубоги рождаются как живые существа, основной мотив которых – сострадание, а не сексуальные желания или стремление к превосходству или к самосохранению. В этом заключается смысл второго рождения. Вы начинаете жить, руководствуясь принципами, исходящими из сердечного центра. Однако это не означает, что нужно отвергнуть стрит центра, которые расположены внизу. Просто теперь они подчиняются сердцу и служат ему. Мойерс. «Если мы вернемся назад в древние времена, найдем ли мы там образы, подобные Мадонне, матери спасителя?» Кэмпбелл. «Древний образ Мадонны – это Исида, прижимающая к груди своего сына Хора». Мойерс. «Исида?» Кэмпбелл. «Это очень запутанная история». На самом деле, не только это, там все истории довольно непростые. Исида и ее муж Осирис были близнецами, рожденными богиней Нут. Сет и Нефтида тоже близнецы и дети Нут. Были их младшими братом и сестрой. Однажды ночью Осирис спал с Нефтидой, думая, что это Исида. Можно сказать, что он был невнимателен к деталям. Однако после этого родился Анубис, старший сын Осириса, но рожденный не его женой. Сет, муж Нефтиды, разсердился и решил убить своего старшего брата Осириса. Ему удалось тайно снять мерки с Осириса и сделать красивый саркофаг нужного размера. И однажды вечером, когда все боги веселились на вечеринке, Сет принес саркофаг и объявил, что его сможет забрать в свою гробницу тот, кому он подойдет. Один за другим боги ложились в саркофаг, чтобы примерить его Но, разумеется, он подошел только Асирису. Тут же появились 72 сообщника сета Захлопнули крышку саркофага, надежно закрыли ее и бросили в воды Нила Итак, бог умирает А если умирает такой бог, как этот, можете не сомневаться Далее последует воскрешение Смерть Асириса символически связана с ежегодным разливом Нила Благодаря которому египетская земля становилась плодородной Как будто бы гниющее тело Осириса каждый год удобряло ее и наполняло жизнью Осирис долго плавал по Нилу, пока однажды его не выбросило где-то у берегов Сирии На этом месте выросло чудесное ароматное дерево, а саркофаг стал частью его ствола У местного царя только что ородился сын, и он собирался построить новый дворец Он приказал срубить это дерево и использовать его в качестве центральной колонны в главном зале дворца. Тем временем несчастная богиня сида муж который был брошен в воды Нила, отправилась искать его тело. Тема поиска бога, который является мужем души, была главным мифологическим мотивом того времени. Богиня ищет пропавшего мужа или любовника и, спустившись в царство мертвых, благодаря своей верности спасает его. Однажды Исида приходит в королевский дворец и узнает об этой колонне Она сразу же заподозрила, что это должно иметь какое-то отношение к Асерису, И попросила взять ее на работу в качестве кормилицы новорожденного ребенка Она кормила его не грудью, а давала сосать палец Она же была богиней, и унижения, на которые она была готова пойти, были не беспредельны Но она полюбила мальчика и решила сделать его бессмертным Для этого она клала его в камин, чтобы сжечь его смертную плоть. А вы же понимаете, что, будучи богиней, она могла защитить его от разрушительной силы огня. Каждый вечер, пока ребенок оставался в камине, она превращалась в ласточку и с грустью летала вокруг колонны, в которой был заточен ее муж. Однажды вечером мать ребенка вошла в комнату, когда разворачивалась эта сцена, и увидела своего ребенка в огне. Она закричала так, что из-за ее крика заклинание потеряла силу, и ребенка нужно было спасать, чтобы он не сгорел заживо. В это время ласточка обернулась няней и богиней и объяснила происходящее царице, добавив, между прочим, «Кстати, мой муж заточен в этой колонии, и я буду вам очень признательна, если вы позволите мне забрать его домой. Царь, появившийся в тот же момент, ответил, «Конечно, пожалуйста». Он приказал убрать колонну и отдать Исиде. Красивый саркофаг с телом Осириса водрузили на царскую лодку. По дороге назад в Дель Тунила Исида открыла крышку гроба, легла на мертвого мужа и забеременела. Этот мотив постоянно встречается в древних мифах, принимая разные формы. Но смысл остается один и тот же. Из смерти рождается жизнь. Когда лодка пристала к берегу, Исида родила хора среди тростника в болоте. Этот образ божественной матери с ее ребенком, зачатым от Бога, впоследствии становится прототипом образа Мадонны. Мойерс. А ласточка превратилась в голубя? Кэмпбелл. Ледящий голубь – почти универсальный символ Духа, Святого Духа в христианстве. Например, Мойерс, связанным со Святой Матерью? Кэмпбелл. С матерью, зачавшей от Духа, да. Но вот еще одна небольшая деталь. Ревнивый младший брат Сет уже занял трон Осириса. Но чтобы его признали как правителя, он должен был жениться на Исиде. В египетской иконографии Исида представляет высшую власть. Фараон сидит на троне, как если бы младенец сидел на коленях матери. На западном портале Шартерского собора можно увидеть витраж, на котором поза Мадонны напоминает престол. А на нем сидит маленький Иисус и благословляет мир как император Этот образ в точности заимствован из древнего Египта Древние священники и художники сознательно перенимали этот образ Имя Исида означает трон Это ее головной убор Как олицетворение трона она была важным представителем власти фараона Сам фараон рассматривался как ее дитя, восседающее на троне, которое она ему предоставила Примечание редактора Мойерс Христианские священники заимствовали образ Исиды? Несомненно Они сами говорят об этом Они даже пишут, что те образы прошлого, которые являются чисто мифологическими, снова оживают, превращаются в нашего спасителя Здесь имеется в виду умершие и воскресшие богини Атис, Адонис, Гельгамеш, Асирис и другие Смерть и последующее воскрешение Бога ассоциируются с луной, которая умирает и воскресает каждый месяц. Этот процесс занимает две ночи или три дня. Христос тоже находился в гробнице в течение двух ночей или трех дней. Никто не знает, когда на самом деле родился Иисус, но решили, что это произошло в день зимнего солнцестояния, 25 декабря, когда ночь становится короче, а день длиннее. Это время возрождения света. В тот же день родился и персидский бог света Митра. Сол – солнце. Сол – бог солнца в древнеримской религии. Примечание редактора. Мойерс. О чем это говорит вам? Кэмпбелл. Мне это говорит об идее смерти прошлого и о рождении будущего в нашей жизни и в нашем мышлении. О смерти нашей животной природы и рождении нашей духовной сущности. Так или иначе, эти символы говорят об этом. Мойерс. Вот почему Исида может сказать, я настоящая мать всего, повелительница и правительница всех стихий, госпожа божественных сил, царица всего, что находится в аду и главное из всех тех, кто живет на небесах. Я единственное воплощение и проявление всех богов и богинь в одной форме. Кэмпбелл. Это очень поздняя формулировка. Об этом написал Апулей в Золотом осле во втором веке нашей эры. Кстати, «Золотой осел» — один из первых романов. Из-за своей похоти и магии главный герой был превращен в осла и должен пройти мучительные испытания и унизительные приключения, пока не получит спасение по милости богини Исиды. Она появляется с розой в руке, символ божественной, а не плотской любви, и когда он, будучи ослом, съедает розу, то к нему возвращается человеческий облик. Но теперь он больше, чем просто человек. Он просвещенный человек, святой. Он пережил второе рождение, как если бы был рожден на свет в результате непорочного зачатия. Так, пройдя через символическую смерть, из животного можно стать человеком. В результате второго рождения на свет появляется духовная сущность. Такое ее перерождение становится возможным благодаря духовной матери. Нотр-дам де Пари, Нотр-дам де Шартер, наша мать-церковь. Мы возрождаемся духовно каждый раз, когда входим в церковь и выходим из нее. Мойерс – это особая сила, свойственная только женскому началу. Кэмпбелл – так представлено в романе, но это не обязательно присуще только женщине. Перерождение также может быть достигнуто с помощью мужчины. Но в этой системе символов преобразователем является женщина. Мойрс. Когда в Эфесе в 431 году после смерти Христа Эфесский собор объявил Марию Матерью Бога, это было не первое обсуждение этого вопроса, не так ли, Кэмпбелл? Нет, по сути, этот спор уже шел в Святой Церкви в течение некоторого времени. Но Эфес, где было принято окончательное решение, тогда был самым большим городом в Римской империи, в котором было множество храмов, в том числе храм богини Артемиды или Дианы. Существует легенда о том, что, когда собор собрался обсуждать вопрос о Богоматери, жители Эфеса вышли из своих домов на демонстрации, скандируя на улицах города в защиту Богоматери. Богиня, конечно, она богиня. В католической традиции имеет место объединение патриархального монотеистического иудейского взгляда на Мессию, как на того, кто объединит духовные и бренные принципы классической эллинистической идеи о Спасителе как об умершем и воскресшем Сыне Великой Богини, рождённом в результате непорочного зачатия. Существует много примеров таких воскресших спасителей. На Ближнем Востоке Бог, который погрузился в поле времени, первоначально был богиней. Иисус взял на Себя то, что действительно является божественной ролью в сострадании. Но когда Дева соглашается нести воплощение Бога внутри себя, она сама становится частью искупления. Это тем более ясно, потому что страдания Девы приравниваются к страданиям ее сына. Я думаю, что теперь в католической церкви это называется «соспасителем». Мойерс, имеет ли все это какое-то отношение к объединению мужских и женских начал? В течение долгого времени в первобытных обществах женщина была доминирующим мифологическим образом. Затем на переднем плане появляется мужской агрессивный воинственный образ, но позже возвращается женщина, играющая важную роль в процессе творения и воссоздания. Это что-то говорит о стремлении мужчины и женщины друг к другу? Кэмпбелл. Да, но лично я более склонен рассматривать это в историческом контексте. Очень интересно, что богиня-мать царствовала В долине реки Инд Она была доминирующим божеством на всей территории От Эгейского моря до Инда Потом индоевропейцы спускаются с севера в Персию, Индию, Грецию, Италию А затем повсюду появляется новая мифология Ориентированная на мужское начало В индийских кведах в произведениях Гомера и Греции Но спустя 500 лет богиня возвращается снова Даже в Упанишадах 7 века до нашей эры как раз в то время, когда она восстанавливает силы для возвращения в район Эгейского моря, раскрывается, как ведические боги собрались вместе и увидели странное аморфное видение на расстоянии что-то вроде тумана и спросили, что это? Но никто не знал, что это могло бы быть. Тогда один из них предложил «Я постараюсь понять, что это такое». И он действительно приблизился к туманности, о которой идет речь, и сказал «Я Агни, владыка огня, и я могу все сжечь». «А кто ты?» Из тумана вылетела соломинка, опустилась на землю и раздался голос «Давай посмотрим, сможешь ли ты это сжечь?» Агни потерпел неудачу. Он вернулся к другим богам и сказал «Это что-то очень странное». «Тогда позвольте мне попробовать», — сказал бог ветра. Он ушел, но с ним произошло то же самое. «Я Ваю, властелин ветра, я могу все сдуть». Соломинка снова полетела и сказала, «Давай посмотрим, сможешь ли ты поднять это». И ему не удалось сделать это. Он вернулся к другим богам. И затем Индра, величайший из ведических богов, направился к туманности. Но как только он приблизился, туман рассеялся. И на его месте появилась женщина красивая и таинственная, которая стала обучать богов, раскрывая им тайну их собственного существования. «Это великое таинство существования, — сказала она им, — из которого вы получили вашу силу. Оно может как отбирать вашу силу, так и давать ее вам по собственной воле. Индийское название первооснова всего сущего — брахман, слово, не имеющее определенного рода ни мужского, ни женского». А индийское слово обозначающее женщину мая Шакти Деви Богиня, которая является источником жизни и матерью всех форм И в Упанишадах она, по-видимому, становится наставником ведических богов Как источник их существования и их сил Моерс. Женская мудрость Кэмпбелл Женщина как творец форм Она дает жизнь формам И только она знает, откуда они пришли Их источник за пределы мужского и женского Он вне существования и небытия Он одновременно существует и не существует Он и есть, и его нет Ни то, ни другое Он выходит за рамки любой категории мышления и сознания Мойерс В Новом Завете сказано В Иисусе нет ни мужчины, ни женщины В конечном счете он ни тот, ни другая Кэмпбелл И так должно быть. Если Иисус воплощает источник нашего существования, тогда мы все мысли в голове Иисуса. Он есть слово, которое стало плотью в нас. Мойерс. У нас с вами ведь тоже как мужские, так и женские черты. Кэмпбелл. Даже в самом теле. Я не знаю всех подробностей, но на определенном этапе развития плановится ясно, что родится мальчик или девочка. До этого момента, однако, у тела был потенциал развития в обоих направлениях. Мойерс. Итак, в течение нашей жизни мы проявляем или подавляем одно из двух. Кембл. На китайском символе инь и ян белая рыба, или как ее еще можно назвать, имеет черную точку, а черная рыба белую. То есть они взаимосвязаны. Вы не можете быть в отношениях с тем, чьей частички вас нет. Поэтому идея Бога как абсолютного другого абсурда, потому что у вас не может быть никаких отношений с абсолютно другим. Мойерс. Разве в процессе духовной трансформации, о котором вы говорите, изменения не связаны с присвоением таких женских качеств, как забота, творчество и сотрудничество, которые должны прийти на смену конкуренции и соперничеству? Разве не они находятся в центре женского начала, о котором мы говорим? Кэмпбелл. Мать любит всех своих детей, и глупых, и умных, и непослушных, и хороших Их характер не особенно важен Таким образом, в определенном смысле женщина символизирует безусловную любовь к потомству Отец поддерживает дисциплину, он воплощает общественный порядок и устройство Так происходит практически во всех обществах Мать дает жизнь природному началу, а отец социальному Итак, возврат к природе будет, несомненно, выводить материнское начало на первый план. Как это будет соотноситься с патриархальным принципом, я не знаю. Потому что реорганизация этой планеты станет масштабной операцией, которая является мужской задачей. Поэтому невозможно точно предсказать, каким будет это новое. Однако нет никаких сомнений в том, что природа возвращается. Мойерс. Итак, говоря «спасем Землю», Мы на самом деле говорим о нашем собственном спасении Кэмпбелл Определенно Но для того, чтобы произошли изменения в обществе Придется ждать, пока соответствующие изменения Произойдут в человеческой психике Чтобы стало возможным принципиально иное восприятие общества И самый важный вопрос здесь, по крайней мере Как мне представляется Это то, с каким обществом С какой группой вы себя идентифицируете «Отождествляете ли вы себя с людьми всей планеты или только с закрытым сообществом, которому принадлежите?» На самом деле, это вопрос, который задавали отцы-основатели нашей нации, когда жители 13 штатов начали воспринимать себя как людей одной нации, не теряя своей идентичности, не пренебрегая конкретными интересами каждого из этих штатов. Почему это не может произойти во всем мире прямо сейчас?» Мойерс. Рассуждение о мужских и женских началах, о непорочном зачатии и о духовной силе, которая дает нам наше второе рождение, наводит на определенную мысль. Мудрецы всех времен утверждали, что мы можем жить хорошо, если научимся жить духовно. Но как научиться жить духовно, если мы плотские существа? Святой Павел говорит, желание плоти против духа, а желание духа против плоти. Как же тогда мы можем научиться жить духовно? Кэмпбелл. А В древности это была работа учителя. Он должен был научить вас тому, что называется ключом к духовной жизни. Вот для чего нужен священник. Вот зачем нужен ритуал. Ритуал можно определить как разыгрывание мифа. Участие в ритуале на самом деле дает возможность пережить мифологический опыт. И через это участие можно научиться жить с духовной жизнью. Мойерс. Вы имеете в виду, что мифы на самом деле указывают путь к духовной жизни? Кэмпбелл, да. У вас должна быть подсказка, у вас должно быть что-то вроде дорожной карты, и все это находится рядом с вами. Но не все одинаковы. Одни говорят только об интересах той или иной группы, того или иного бога, племени. Другие, особенно те, которые выдают это за откровение, великой богини, матери вселенной и всех нас, учат нас состраданию ко всем живым существам. И человек начинает ценить истинную святость самой земли, поскольку она является телом богини. Егова создает человека из земли и вдыхает жизнь в его тело. Сам он не присутствует в этом теле. Но богиня находится внутри вас и вне вас. Ваше тело – это ее тело. Таким образом, в этих мифах признается единство вселенной. Мойрос «Вот почему я не уверен, что будущее человечества и его выживание связаны с космическими путешествиями, как утверждается. Я думаю, что это может произойти здесь, на Земле, в теле, лоне нашего бытия». Кэмпбелл. «Да, конечно. Когда вы выходите в космос, вы перемещаете свое тело, и если оно не было преобразовано, космос не изменит вас. Но размышления о космосе могут помочь понять кое-что еще». На одном развороте атласа изображена наша галактика вместе со многими другими галактиками, а в нашей галактике наша Солнечная система. И когда смотришь на эту карту, возникает ощущение того пространства, которое мы все еще находим для себя. Эти две страницы открыли мне глаза на вселенную с ее невообразимыми размерами и немыслимым насилием. Миллионы и миллиарды громоздких термоядерных печей разбросаны на огромных расстояниях друг от друга. Каждая термоядерная печь – звезда, а наше Солнце – лишь одна из них. Они взрываются и разрываются на части, распыляя пыль и газ по самым дальним уголкам Вселенной, образуя новые звезды с планетами, вращающимися вокруг них. И все это происходит прямо сейчас. И еще с более дальних расстояний до нас доходят отголоски величайшего катаклизма – Большого взрыва, который, как полагают некоторые Возможно, произошел около 18 миллиардов лет назад. Вот где мы находимся. И чтобы осознать это, вам нужно понять, что вы всего лишь крошечная микрочастица в необъятном пространстве космоса. Тогда вы должны осознать, что вы и космос в некотором смысле одно и то же. А вы оказываетесь частью всего этого величия. Мойерс. И все начинается здесь. Кембл. Все начинается здесь. Большого взрыва. Большой взрыв с английского Биг Bang». Общепринятая космологическая модель, описывающая ранее развитие Вселенной. Примечание редактора. Глава седьмая. Истории о любви и браке Через глаза любовь достигает сердца. Глаза-разведчики сердца, глаза способны распознать. Чем сердцу будет сладко обладать. И когда глаза и сердце придут к согласию И станут действовать сообща Родится совершенная любовь Из образа, подаренного сердцу взором А дальше сделать первый шаг Новорожденный помогает склонность Гераут де Борнель, 1138-1200 годы Мойерс Любовь – такая необъятная тема Что, если я скажу Давайте поговорим о любви. С чего вы начнете? Кэмпбелл. Я начал бы с трубадуров 12 века. Мойерс. Кто это такие? Кэмпбелл. Трубадуры были изначально дворянами из Прованца, а затем к ним присоединились дворяне из других областей Франции и Европы. В Германии они известны как минни-зингеры, то есть певцы любви. С в средневековом немецком означает любовь. Мойерс. Значит, они были поэтами своего времени, Кэмпбелл? Да, в каком-то смысле поэтами. 12 век – время трубадуров. Традиция трубадуров в Провансе была разрушена в результате организованного в 1209 году папой Иннокентием III Альбегойского крестового похода, который признан одним из самых чудовищных крестовых походов в истории Европы. Альбегойский крестовый поход или Катарский крестовый поход – 1209-1229 годы. Серия военных кампаний, инициированных Римской католической церкви по искоренению ереси катаров в области Лангедок. Примечание редактора. Считали, что трубадуры были приверженцами манихейства альбегойской ереси, которая была распространена в то время, хотя это движение было направлено против коррумпированного духовенства Средневековья. В результате Трубадуры и их представления о трансформации идеи любви оказались вовлеченными в религиозную жизнь. Мойерс. Трансформация любви? Что вы имеете в виду? Трубадуров очень интересовала психология любви. Они первыми на Земле восприняли любовь так, как мы воспринимаем ее сегодня, как отношения между людьми. Мойерс. А каким образом ее воспринимали до этого? Кэмпбелл. До этого любовь полностью отождествлялась с Эросом, богом, который разжигает сексуальное желание. Но это не имеет никакого отношения к влюбленности, как ее понимали трубадуры. Эрос гораздо более безличен, чем влюбленность. Тогда люди не знали об Амуре. Амур – это нечто личное, о чем трубадуры заговорили в первый раз. Эрос и Агапа олицетворяют безличную любовь. Античное понятие, обозначающее любовь к ближнему В греческой философии было введено Различение понятия агапа выражавшего деятельную, одаряющую любовь Ориентированную на благо ближнего И эрос, представлявшего страстную любовь Ориентированную на удовлетворение Примечание редактора Мойерс, поясните Кэмпбелл Эрос воплощает биологическое желание Это сексуальное влечение друг к другу Личность не имеет значения Мойерс. А Агапа? Кэмпбелл. Агапа – это любовь к ближнему, духовная любовь. Неважно, какой он, этот ближний. Мойерс. То есть это не страсть, которая воплощает Эрос, а скорее сострадание. Кэмпбелл. Да, это сострадание. Это открытие своего сердца для другого, но не для конкретного человека, как в случае с Амуром. Мойерс. Агапа имеет отношение к религиозности? Кэмпбелл. Да, но Амур также... Может дать толчок религиозности Трубадуры считали, что он является воплощением самого высокого духовного опыта Видите ли, опыт Эроса – это своего рода одержимость В Индии бог любви – большой, сильный молодой человек с луком и колчаном стрел У каждой стрелы есть свое имя, например, смертные муки, откровения и тому подобное Он просто пронзает вас стрелой и происходит настоящий физиологический, психологический взрыв. И другая любовь, агапа, это любовь к ближнему, как к самому себе. Опять же, неважно, кто такой этот ближний, и вы просто должны любить его. Амур выражает другую идею, а именно чувство конкретного человека, взрыв эмоций, которые происходят, когда вскаляды встречаются. Это переживание, как считали трубадуры, рождается в результате контакта с другим человеком. Мойерс В одной из ваших книг вы цитируете строчку из поэмы, где как раз говорится про эту встречу взглядов Через глаза любовь достигает сердца Кэмпбелл Это нечто совершенно отличное от того, о чем говорит церковь Потому что это очень личный, очень индивидуальный опыт И, на мой взгляд, чрезвычайно важный для всей западной традиции Так как именно он отличает ее от всех других традиций, которые я знаю Поэтому для того, чтобы любить, требуется не меньше мужества, чем для того, чтобы отстаивать свое право на личный опыт, идущий в разрез с церковной традицией. Почему это так важно для эволюции западной культуры? Это важно потому, что с тех пор в традиции Запада фокус внимания сместился на человека, на то, что он должен доверять своим чувствам, а не просто жить в соответствии с нормами и законами, навязанными откуда-то сверху. Акцент делается на личном опыте и его значимости, потому что только через личный опыт человек может найти ответы на вопросы, что, собственно, значит быть человеком, каких ценностей придерживаться. Доверие личному опыту возвышает человека над монолитной системой, которая рассматривает его как один из винтиков в общем механизме, где все винтики должны выглядеть и работать одинаково. Мойерс. Что вы имеете в виду, когда говорите, что начало романтической любви на Западе отмечено лозунгом либидо над кредо? Кэмпбелл, кредо формируется так. Я верю и верю не только в законы, но и в то, что эти законы созданы Богом, а с Богом спорить нельзя. Эти законы лежат на мне тяжелым грузом, потому что любое непослушание означает грех, который запятнает все мое существо. Мойерс, это кредо? Кэмпбелл, это кредо. Вы верите, идете на исповедь, перечисляете все свои грехи, корите себя за содеянное и вместо того, чтобы пойти к священнику и сказать ему «благословите меня, отец, потому что на этой неделе я был хорошим», вы начинаете размышлять о грехах и когда вы думаете подобным образом, то действительно превращаетесь в грешника. Фактически кредо это признание негодной воли к жизни, например, ей, приговор ей. Вот что такое кредо. Мойерс. А либидо? Кэмпбелл. Либидо – это желание жить. Оно исходит от сердца. Мойерс. А сердце – это… Кэмпбелл. Это орган, через который вы устанавливаете связь с другим человеком. Это качество присуще только людям. Оно противостоит животному началу в человеке, в том числе и своей корыстию. Мойерс. Вы имеете в виду романтическую любовь, которую вы противопоставляете похоти, страсти и глубокому религиозному чувству? Кэмпбелл. Да. Вы, наверное, знаете, что свадьба во многих культурах организовывалась родственниками. Это не личное решение. В Индии и по сей день брачные агенты размещают в газетах специальное объявление о том, что нужны девушки для заключения браков. Я помню, как в одной знакомой мне индийской семье дочь собиралась выходить замуж. Она никогда не видела молодого человека, женой которого должна была стать. И все время спрашивала своих братьев. Он высокий? У него темные волосы? Он красивый? Как он выглядит? В средние века такой брак был благословлен церковью. И поэтому идея Трубадуров о настоящей любви, как о личном выборе, была очень опасной. Мойерс. Потому что это было ересью? Кэмпбелл. Не только ересью, но и прелюбодеянием. Можно даже сказать, духовным прелюбодеянием. Поскольку все браки были заранее организованы обществом, любовь, которая возникает при одном взгляде на другого, обладала большей духовной ценностью. Например, в истории о романтической любви Тристана и Изольды Изольда обручена с королем Марком. Но они никогда не видели друг друга. Тристан сопровождает Изольду во время пути ко двору короля Марка. Мать Изольды готовит любовное зелье, чтобы оно пробудило любовь тех, кто женится. Отвечать за любовный эликсир должна нянюшка Изольда, которая отправляется в путь вместе с ней, но так получается, что Тристан и Изольда выпивают эликсир, принимая его за вино. Их охватывает любовь, но они уже были влюблены друг в друга, просто еще не знали об этом. Эликсир просто делает эту любовь сильнее. Думаю, что каждый испытывал нечто подобное в юности. Проблема с точки зрения трубадуров заключается в том, что король Марк и Изольда, которые должны пожениться, не готовы для любви. Они никогда не видели друг друга. Истинным может быть только такой брак, который заключается после признания личности другого. Физический союз просто воплощает единство душ. Невозможно, чтобы это происходило в обратном порядке, чтобы физический союз наполнился духовным содержанием с течением времени. Брак начинается с духовного влечения, с любви, которая олицетворяет Амур. Мойерс. Христос говорит о прелюбодействии в сердце, то есть о нарушении верности духовному союзу в помыслах и в сердце. Кэмпбелл. И каждый брак, заключенный обществом, а не по велению сердца, был таким нарушением. В этом смысл рыцарской любви в Средневековье. Она находится в полном противоречии с тем, как церковь относится к любви и браку. Слово «амор» — «любовь», если прочесть его наоборот, становится словом «рома» — «рим», то есть римско-католической церковью, которая всегда благословляла браки как политические и общественные союзы. И на этом фоне вдруг зарождается движение, которое прославляет любовь как личный выбор, как зов сердца. Конечно, в этом есть и опасность. В истории о Тристане и Изольде, когда молодая пара уже выпила любовный эликсир и няня поняла, что произошло. Она подошла к Тристану и сказала ему, «Вы выпили свою смерть». И он ответил, «Под смертью вы понимаете муки любви?» В этом и заключается основной смысл. От любви нужно было страдать. Другого возможного проявления и реализации этого опыта в мире нет. Тристан говорит, «Если под смертью вы понимаете страдание любви, тогда знайте, что в этом моя жизнь. Если под смертью вы понимаете наказание, которое мы должны будем принять, когда все раскроется, то я готов к этому». И если под смертью вы понимаете вечные муки в пламени ада, я принимаю и это. Вот что значит любить. Мойерс, действительно, это страшная перспектива, особенно для католиков средние века, которые буквально верили в пламя ада. В чем смысл того, что сказал Тристан? Кембл? Он говорит, что его любовь больше смерти, боли, страданий и всего остального. Это признание страданий во всем их объеме. Мойерс. И он выбирает муки любви, хотя это означает вечное проклятие и вечные муки ада. Кэмпбелл. Каждый наш выбор, который мы делаем по зову сердца, должен быть сделан именно таким образом, с осознанием того, что ничто не испугает меня и не заставит свернуть с выбранного пути. Неважно, что произойдет, это смысл моей жизни и всего, что я делаю в ней. Мойерс, «И в выборе объекта любви тоже?» Кембл. «И в этом выборе тоже?» Мойерс, «Вы когда-то писали, что, оказываясь в аду или в раю, мы оказываемся именно там, куда хотели попасть?» Кембл. «Идея принадлежит Бернарду Шоу или даже Данте. Наказание в аду – это наказание, на которое вы обречены навеки. Находясь на земле, вы думаете, что готовы к нему?» Мойерс, «Тристан хочет любви?» Блаженство, и Он готов страдать за это. Кембл. Да. Как говорит Уильям Блейк в своем прекрасном сборнике афоризмов Брагосочетания Рая и Ада, я ходил между кострами Гиены Огненной, принимаемый ангелами за мучительные страдания и безумие. Иными словами, для тех, кто там находится, не для ангелов, это не пламя страдания, а пламя восторга. Мойерс. Я помню, что в Аду Данто описывает свои наблюдения за известными историческими любовниками. Он видит Елену, Клеопатру и Тристана. В чем смысл этого? Я помню, что в Аду – часть божественной комедии, поэмы, написанной Данто Алигере, величайшей памяти итальянской и мировой культуры. Примечание редактора. Кэмпбелл. Данто передает отношение церкви к тому, что такое ад и кто там страдает. Вы помните, он видел молодых любовников из Италии, которые жили в одно с ним время? Пауло и Франческу. Франческа влюблена в Паоло, брата своего мужа. И Данте, как социолог, говорит, дорогая, как это произошло? Чем это было вызвано? И затем следует самой знаменитой строфой Данте. Франческо рассказывает ему, как она и Пауло сидели под деревом в саду и читали вслух историю Ланцелота и Гвиниверы. И когда мы читали об их первом поцелуе Мы посмотрели друг на друга И больше не читали эту книгу в тот день И это начало их падения Речь идет о следующих строках В досужий час читали мы однажды О Ланчелоте сладостный рассказ Одни мы были, был обеспечен каждый Над книгой взоры встретились не раз И мы бледнелись тайным содроганием Но дальше повесть победила нас. Чуть мы прочли о том, как он лапзанем Прильнул к улыбке дорогого рта. Тот, с кем навек ясковано терзанем Поцеловал дрожа мои уста. И книга стала нашим галеотом. Никто из нас не дочитал листа. Трубадуры не принимают того, Что такое прекрасное переживание Должно быть осуждено как грех. Любовь, смысл жизни — это высший опыт. Мойерс, имел ли это в виду, когда в его опере о Тристане и Изольде герой говорит «В этом мире позвольте мне иметь свой мир, быть с спроклятым или спасенным». Кэмпбелл, да, именно об этом и говорит Тристан. Мойерс, я хочу любить, я хочу жить своей жизнью. Кэмпбелл, это моя жизнь, и я готов страдать, если так суждено. Мойерс, и для этого нужно определенное мужество. Кэмпбелл, «Безусловно, просто, чтобы разрешить себе думать в таком ключе». Мойерс, «Вы думаете, что это актуально и сейчас?» кэмбл «Да». Мойерс, «В наше время?» кэмбл «Да». Мойерс, вы говорите, что отличительной чертой всех этих пионеров любви было то, что они решили сами стать творцами своей судьбы, воспринимая любовь как благороднейшее и естественное чувство, то, что они решились доверять мудрости своего собственного опыта, а не следовать навязанным догмам, политическим соображениям или принципам общественной морали. Это начало романтической идеи западного человека, который решает взять судьбу в свои руки. Кэмпбелл, именно так. Можно найти подобные примеры во многих восточных рассказах, но они не легли в основу социальной системы. Но именно в западном мире это стало идеалом любви. Мойерс. Любовь, берущая начало в собственном опыте, то есть личный опыт, становится источником мудрости. Кэмпбелл. Да, сам человек становится источником мудрости. Лучшее, что есть в западной традиции, это признание личности и уважение к ней как к отдельной единице. Задача общества – давать пространство для развития индивидуальности. Не личность должна быть на службе общества, а наоборот. Мойерс, но что произойдет с социальными институтами? С университетами, корпорациями, церковью, с политическими институтами, если мы все просто побежим искать личное счастье? Не создаст ли это напряжение? Человек против общества? Должен быть какой-то предел, за которым личные намерения, личные либидо, личные желания, личная любовь, личный импульс не должны выходить, иначе это приведет к анархии, и ни один социальный институт не сможет выжить в таких условиях. Вы действительно хотите сказать, что мы должны служить голос своего сердца, чтобы следовать по пути нашей любви, независимо от того, к чему это приведет? кэмл голову тоже нужно использовать. Знаете, как говорят... Узкий путь, опасный путь, как лезвие бритвы. Мойерс, сердце и голова должны действовать сообща? Кэмпбелл, да, разумеется. Они должны быть согласием. Голова должна думать, а сердце должно с ней сверяться время от времени. Мойерс, бывает ли так, что сердце берет верх над разумом? Кэмпбелл, именно так и должно быть. Здесь будет уместно упомянуть о пяти основных достоинствах средневекового рыцаря. Это умеренность, мужество, любовь, преданность и учтивость. Учтивость – это уважение к нормам общества, в котором вы живете. Мойерс. То есть помимо любви есть и другие ценности. Кембл. Любовь – это одна из областей, в которой мы себя проявляем. Если мы зациклимся только на одной области в ущерб другим, это прямая дорога к тому, чтобы сойти с ума. Средневековая идея, которую продвигали люди, сопротивлявшиеся церковной власти, тем не менее подразумевала уважение к обществу. Все делалось в соответствии с правилами. Когда два рыцаря встречались на поединке, они никогда не нарушали правил, хотя оба участвовали в смертельной схватке. Эта куртуазность, то есть учтивость, лежала в основе поведения в то время. Моерц, существовали ли реальные законы? Правила любви. Запрет на прелюбодеяние. Как следовало поступать в средние века, если ваши глаза встречались глазами того, кто не был вашим мужем или женой? Кэмпбелл. В то время понятие романтической куртуазной любви только зарождалось. У этой игры были правила, и все играли в соответствии с ними. Существовала целая система правил, которые отличались от церковных и преследовали определенную цель. Ваша игра должна была подчиняться правилам, которые диктуют, как именно надо поступать и что нужно для того, чтобы это было сделано хорошо Говорили, что искусство – это умение все делать хорошо Это справедливо и по отношению к любовным делам Можно оказаться очень неуклюжим и неловким, но когда вы четко знаете определенные правила и соблюдаете их, то можете выразить себя более красноречиво и убедительно Моерц, То есть рыцарский век – это на самом деле век романтической любви. Кэмпбелл. На самом деле это две взаимосвязанные вещи. Это были очень странные времена, очень жестокие. Не было единого закона. У каждого был свой закон, и, разумеется, нарушения законов были обычным делом. Но среди этой жестокости действовала и цивилизованная сила – воплощенная женщинами, потому что именно они устанавливали правила, а мужчины должны были играть в соответствии с требованиями женщин. Мойерс. Как случилось, что женщины стали играть такую роль и оказывать такое влияние? Кэмпбелл. Просто если вы хотите добиться любви конкретной женщины, это значит, что она уже получила власть над вами. Соглашаясь, женщина оказывала милость. Именно таким термином «мерси» Это обозначалось в то время. Женщина оказывала милость, то есть давала согласие. Например, она могла позволить вам поцеловать ее в шею на троицу или полностью отдаться вашей любви. В зависимости от того, как она оценивала кандидата. Мойерс. Существовали правила, по которым дамы оценивали кандидатов? Кэмпбелл. Да, И самое главное условие заключалось в том, чтобы у кандидата было доброе сердце, то есть сердце, способное любить, а не просто страстно желать. Дама обычно испытывала поклонника, чтобы убедиться, что у него доброе сердце и он способен к настоящей любви. Мы не должны также забывать, что эти дамы благородного происхождения, а в то время это были люди удивительно эрудированные и способные как на жестокость, так и на нежность. Сегодня, например, я не знаю, как женщина может проверить, доброе ли сердце у мужчины, и можно ли вообще назвать доброе сердце идеалом, к которому все стремятся. Мойерс. Как вы понимаете, что значит доброе сердце? Кэмпбелл. Сердце, способное к состраданию. Я так сказал бы. Мойерс. И что это означает? Кэмпбелл. Способность разделять страдания, ведь слово «сострадание» состоит из двух частей «со» и страдания, то есть способность разделить то, что в данный момент времени переживает другой человек. Разделить его чувства. Если посмотреть на немецкий аналог слова, то его смысл становится еще более ясным. Mitleid, где mit, с а light это горе или страдание. Самым главным было проверить, способен ли этот мужчина страдать во имя любви, потому что любовь это не просто страсть и похоть. Мойерс, Джо, возможно, это и зародилось в эпоху Трубадоров, но все это еще было актуальным в начале 1950-х в Восточном Техасе. Кембл. В этом и есть сила этой концепции. Она возникла в 12 веке в Провансе, но мы можем встретить ее и сегодня, в 20 веке в Техасе. Мойс, ее позиции в последнее время ослабли, это точно. Я имею в виду, что не уверен, цели это испытания, которые существовали в XII веке. Лично я благодарен, что подвергся подобному испытанию. По крайней мере, я так думаю. Кэмпбелл, испытанием в XII веке могло, например, быть задание охранять мост. Знаете, дорожное движение в средние века было довольно затруднительным из-за стражников, которые толпились у каждого моста. Но еще одна проверка заключалась в том, Чтобы отправить кандидата в бой Женщина, которая была настолько безжалостна Что заставляла поклонника подвергать свою жизнь смертельному риску ради нее Перед тем, как принять его любовь Называлась Саваж, то есть дикаркой Впрочем, женщина, которая отдавалась мужчине без предварительных испытаний Также считалась Саваж В то время все играли в очень тонкую психологическую игру Оценивая друг друга Мойерс Разрушение брака и порядка ведь не было целью Трубадоров, не так ли? Они также не стремились к плотским удовольствиям или к тому, чтобы изгнать Бога из души? Вы пишете, скорее они восхваляли жизнь через переживание любви, которую они воспринимали как очистительную и возвышающую силу, открывающую сердце для смешанных чувств, приносящих с собой любовь, тоски и радости. То есть они не пытались ничего разрушить, так? Кэмпбелл. Нет, конечно У них не было таких намерений Они руководствовались только желанием Переживать свой личный опыт и возвышенные чувства Это совсем другое Не было никаких прямых нападок на церковь Их идея заключалась в превосходстве Личного опыта и одухотворения жизни Мойерс Любовь прямо передо мной Любовь это путь, который лежит под моими ногами А глаза, Кэмпбелл, именно так Через глаза любовь достигает сердце глаза разведчики сердца. Мойерс. Что трубадуры знали о душе, о психике? Наше знание о психике отражено в мифе об эросе и психее. Какое знание о человеческой психике открыли трубадуры? Кэмпбелл. Они открыли такой аспект, который является очень личным для каждого, о которых нельзя рассуждать в общепринятых терминах. Личный опыт, желание пережить этот опыт, вера в него и уникальность личного опыта – вот что главное. Мойерс. То есть они говорили не о любви вообще, а о любви к конкретной женщине? Кэмпбелл. Конкретной и никому больше. Именно так. Мойерс. Как вам кажется, почему мы влюбляемся в одних людей и не влюбляемся в других? Кэмпбелл. Я не тот человек, который может это объяснить. Это великая тайна, это искра, которая вспыхивает между двумя людьми, разжигая потом муки любви Трубадуры воспевали эту муку, эту болезнь, врачи не могут излечить от нее Рану, которую можно исцелить только тем же оружием, каким эта рана нанесена Мойерс, в смысле, Кэмпбелл, Рана это моя страсть и любовь к созданию, которая вызывает муки Единственный человек, который может излечить меня, это тот, кто заставляет меня страдать. Эта тема, получившая символическое развитие во многих средневековых историях, например, о копье, которым наносят рану. И только когда то же копье коснется открытой раны, она заживает. Мойерс. Не это ли идея лежит в основе легенды о священном грале? Кэмпбелл. В религиозной версии этой истории Грааль связан с мучениями Христа. Грааль – чаши, из которой пил Христос на Тайные Вечере и в которую потом была собрана кровь креста, после того, как его сняли с креста. Мойерс. Что символизирует Грааль? Кэмпбелл. Существует очень интересная версия происхождения Грааля. Один из древних писателей утверждает, что Грааль был принесен с небес так называемыми нейтральными ангелами. Вы знаете, когда шло сражение между Богом и сатаной, между добром и злом, одни ангелы были на стороне сатаны, другие на стороне Бога. Грааль привезли сюда те ангелы, которые стояли посередине, нейтральные. И именно поэтому он воплощает духовный путь, который проходит между парами противоположностей, между страхом и желанием, между добром и злом. В романтической традиции эта тема звучит так – земля, Страна, вся территория превращена в пустырь. Она так и называется – пустующая земля. И в чем смысл этой пустой земли? Это земля, где каждый живет неоригинальной жизнью и делает то, что делают остальные. Делает только то, что ему говорят. У него нет мужества, необходимого для того, чтобы жить своей жизнью. Это пустынная земля. И это то, что имел в виду Элиот в своей поэме «Пустошь». Все, что находится на поверхности пустынной земли, на самом деле таковым не является. И люди живут не своими жизнями. Я никогда в жизни не делал того, что хотел. Я всегда делал то, что должен был. Понимаете, Мойерс? И в этом смысле Грааль является... Кэмпбелл. Грааль становится воплощением. Как бы это сказать... Того, чего достигли люди, которые прожили свою собственную жизнь. Грааль олицетворяет реализацию высших духовных сил человеческого сознания. Например, король Грааля – красивый молодой человек, но он не заслужил звания короля Грааля. Он выезжает из замка верхом на лошади с боевым кличем «Амур». Да, это понятно для молодежи, но не имеет никакого отношения к защите Грааля. И когда он едет – Из леса неожиданно выходит мусульманин, то есть языческий рыцарь. Подняв свои копья, они направляются навстречу друг другу. Копья короля Грааля убивают язычника, однако копье язычника ранит короля Грааля. Смысл этого заключается в следующем. Христианское разделение духа и материи, динамизма жизни и царства духа, естественной благодати и сверхъестественной может только изуродовать природное. Таким образом, европейский ум, европейский образ жизни оказывается искалеченным вследствие такого разделения. То есть истинная духовность, исходящая из единства духа и материи, была убита. Кто такой язычник? Человек с окраин Эдемского сада, живущий в гармонии с природой, на наконечнике его копья написано слово «Грааль». Это означает, что Грааль задуман природой. Духовность – это букет смешения ароматов, цветений и реализации человеческой жизни, а не наложенная на человека сверхъестественная добродетель. Истинная жизнь невозможна. Это проживание естественных импульсов, а не соответствие правилам, спущенным на нас какой-то сверхъестественной силой. В этом смысле Грааля. Мойерс. Не это ли имел в виду Томас Манн, когда говорил, что человек является самым... Благородным творением Потому что в нем объединяются Дух и природа Кэмпбелл. Да, это Мойерс Природа и дух желают Воссоединиться в этом опыте И Грааль, который ищут В этих романтических легендах Это воссоединение того Что было разделено Это символ того мира Который придет вместе с этим единством Кэмпбелл. Грааль это символ Истинной жизни Жизни, подчиненной индивидуальной воле, индивидуальным импульсам, которые проходит между противоположностями, между добром и злом, между светом и тьмой. Один из авторов легенды о Граале начинает свое длинное эпическое повествование с короткого стихотворения, в котором говорится буквально следующее. Каждое действие может привести как к хорошему, так и к плохому результату. Каждое действие в этой жизни порождает пару противоположностей. Самое лучшее, что мы можем сделать, это повернуться к свету, гармоничным отношениям, которые, в свою очередь, являются результатом сострадания и понимания другого. Это Грааль. И именно об этом говорится в этих романтических легендах. В легенде о Граале молодого, Парсифаль воспитала его мать, которая отказалась жить во дворце, так как хотелось, чтобы ее сын ничего не узнал о придворных правилах. Парсифаль, также Персифаль. Парсифаль с французского Парсифаль, с немецкого Парцифаль, с английского Персивал. Герой куртуазного эпоса. Миф о Парсифале образует одну из ветвей сказания о короле Артуре и его рыцарях входит в цикл романов «Круглого стола». Примечание редактора. Жизнь Парсифаля диктовалась только его собственными необузданными инстинктами, пока он, и наконец, не достиг зрелости. Тогда отец красивой девушки, который обучил его рыцарскому искусству, предлагает ему взять ее в жены. Но Парсифаль отвечает, «Нет, я должен сам добиться своей жены, а не получить ее». И это уже зарождение Европы. Мойрос. С рождения Европы, Кэмпбелл, да, индивидуалистического духа Европы, Европы святого Грааля. И когда Парсифаль отправляется в замы Грааля, он встречает короля Грааля, которого раненым бросили в кучу мусора, но он жив благодаря Гралю. Из сострадания Парсифалю хочется спросить, что вас беспокоит? Но он не говорит этих слов, потому что его, как настоящего рыцаря, научили не задавать лишних вопросов. Парсифаль подчиняется этому правилу, и его предприятие проваливается. После пяти лет испытаний, несчастья, бед и лишений, он снова возвращается в замок и задает этот вопрос, который исцеляет короля и все общество. В этом вопросе выражение сострадания, естественного расположения одного человека к другому. Это Грааль. Мойерс. И это такая любовь, которая Кэмпбелл. Это спонтанное сострадание. Страдание. Мойерс. Не об этом ли говорил Юнг? Душа не сможет обрести покой, пока не найдет своего другого. И этот другой всегда в вас. В этом заключается идея романтической любви. Кембл, Да, это романтическая любовь. Вот о чем этот миф. Мойерс. Не сентиментальная романтика? Кембл, Сентиментализм – это отголосок насилия. В нем нет жизненной экспрессии, Мойерс. Что все это значит для романтической любви, для нашей индивидуальности, Кэмпбелл? Это значит, что мы живем в двух мирах. В нашем собственном мире и в мире, который находится вне нас. И проблема заключается в достижении гармоничного взаимодействия между ними. Я рожден в обществе, поэтому должен соблюдать его нормы и правила. Глупо не подчиняться, потому что тогда я не живу в нем. Но ни в коем случае я не должен позволять этому обществу диктовать мне, как жить. Нужно построить свою собственную систему, которая может противоречить ожиданиям общества. И поэтому общество иногда отказывается принять ее. Но наша задача в том, чтобы жить в таком общественном пространстве, которое действительно поддерживает вас. Возникает следующий вопрос. Идет война, и всех молодых людей призвали в армию. Это налагает огромную ответственность. Насколько вы готовы принять требования, которые общество предъявляет вам? Готовы ли вы убивать людей, которых не знаете? Зачем? Ради кого? И много других подобных вопросов. Мойерс. Это как раз то, что я имел в виду, когда говорил, что общество не сможет существовать, если все начнут следовать зову своего сердца или добиваться того, с кем они встретились глазами. Кэмпбелл. Да, это правда. Но есть общества, которые не должны существовать, верно? Мойерс. Рано или поздно. Кэмпбелл. Они распадаются. Мойерс. Трубадурам удалось подорвать старый мир. Кэмпбелл. Я не думаю, что это они сломали его. Мойерс. Это сделала любовь. Кэмпбелл. Да, скорее любовь, но в принципе это одно и то же. Можно сказать, что в определенном смысле Лютер был трубадуром Христа. У него было свое представление о том, что значит быть священником Эта идея разрушила средневековую церковь Это был удар такой силы, после которого она так и не оправилась Вы знаете, очень интересно размышлять об истории христианства В течение первых пяти веков было много направлений христианства То есть существовало много способов быть христианином И затем... Во время Феодосия в IV веке единственной религией, разрешенной в Римской империи, стало христианство византийского образца. Мировая история не видела большего вандализма, чем тот, с которым были уничтожены все языческие храмы античности. Мойерс. Они были уничтожены церковью как социальным институтом. Кэмпбелл. Да, именно так. Церковь действовала как социальный институт. Почему христиане не могли мирно сосуществовать с представителями других религий? Зачем им нужно было разрушать эти храмы? Мойерс, как вам кажется? Кэмпбелл, власть. Все из-за власти. Я думаю, что жажда власти является главной движущей силой в европейской истории. Ею пропитаны и наши религиозные традиции. Одна из очень интересных вещей в легендах о Граале заключается в том, что события в них происходят примерно через 500 лет после того, как христианство было навязано Европе. Они представляют собой совокупность двух традиций. Где-то в конце XII века настоятель Йоахим Флорский написал о трех эпохах духа. После грехопадения в Эдемском саду Бог должен был как-то компенсировать несчастья, которые произошли там, и восстановить духовное начало в истории. Поэтому он набирает расу, чтобы та стала проводником этой идеи И эта эпоха Отца и Израиля И эта сама раса, выбранная для священнослужения Достаточно компетентная, чтобы нести весть о вочеловечивании Дает миру Сына Это вторая эпоха, эпоха Сына и Церкви Когда не одна конкретная раса, а все человечество Должно получать послание о воле Божьей Третья эпоха, упомянутая философом примерно в 1260 году, должна была начаться как раз в то время и была эпохой Святого Духа, который говорил с человеком непосредственно напрямую. Другими словами, любой, кто живет согласно Слову Божьему, становится равным Иисусу, в этом смысле третьей эпохи. И точно так же, как Израиль устаревает после появления церкви как института, точно так же церковь устаревает после провозглашения ценностей индивидуального опыта. Это знаменует начало целого восстания. Отшельники уходят из мира, прячутся в лесах и горах, чтобы получить собственный духовный опыт. Святой Франциск Осидский считается первым представителем этого движения. Он олицетворяет человека, равного Христу, и сам он был проявлением Святого Духа в физическом мире. Эта же идея стоит за поиском святого Грааля. Галахад, идущий искать Грааль, подобен Христу. Когда его представляют ко двору короля Артура, он входит в сверкающих алых доспехах. И все это происходит на Пятидесятницу, то есть в день, когда празднуется сошествие Святого Духа на апостола в образе огня. Каждый из нас может быть Галахадом. Это гностический взгляд на христианское учение. Гнастические документы, погребенные в пустыне во время императора Феодосия, подчеркивают эту идею. Например, в гностическом Евангелии от Фомы Иисус говорит «Тот, кто пьет из уст моих, станет подобен мне, и я буду подобен ему». В этом смысл этих рыцарских легенд о поисках святого Грааля. Мойерс, вы утверждаете... То, что произошло в XII и XIII веках, является одним из самых важных поворотных моментов мировоззрения человека и в его духовном сознании, что именно тогда новый опыт любви нашел свое выражение. Кэмпбелл, да. Мойерс, и это противоречит церковному деспотизму над сердцем, согласно которому люди, особенно молодые девушки, должны были сочетаться браком с тем, кого выберут им в супруги церковь или родители. Как это повлияло на страсть сердца? Кэмпбелл. Прежде чем говорить о том, что это привнесло, скажем, какая ситуация сложилась до этого. Мы должны понимать, что сама семейная жизнь также создает отношения любви, то есть между мужчиной и женщиной. Все еще существовала любовь, несмотря на то, что их брак был организован против их воли. В семье, которая была создана таким образом, царит любовь. Но там вы не получите другого переживания, любовного восторга, который вам дарит ощущение того, что вы прикасаетесь к душе другого человека, что он ваша родная душа. Право на переживание такой любви и отстаивали трубадуры. И именно она является идеалом и в наше время. Но, как вы знаете, брак – это брак. Брак – это не любовное приключение. Влюбленность – это нечто совершенно другое. Брак это обязательство и верность партнеру Потому что другой человек, ваша вторая половина Вы и другой едины В любовной интриге это не так Любовные отношения должны приносить наслаждение А если оно исчезает, отношения исчерпаны А ведь брак заключается на всю жизнь И предполагает определенные обязательства Которыми вы связаны всю жизнь То есть брак большой долг вашей жизни Если брак не является вашей основной обязанностью, значит, вы не женаты. Мойерс, есть ли место для романтической любви в браке? Кэмпбелл, в каких-то браках да, в каких-то нет. Но основное, о чем говорили трубадуры, это вердость. Мойерс, что имеется в виду под вердостью? Кэмпбелл, никаких измен, никаких перебежек на другую сторону, на другую территорию. Во всех ваших испытаниях и страданиях вы остаетесь верными Мойерс У Италии называют брак маленькой церкви внутри церкви В браке ты любишь каждый день и прощаешь каждый день Это длительное таинство, любовь и прощение Кэмпбелл Я думаю, что брак это, это испытание в самом глубоком смысле этого слова Это подчинение человека чему-то более высокому, чем он сам Реальный брак, как и любовь, развивается в отношениях, в которых вы находитесь Вы понимаете, что я имею в виду? Мойерс, не совсем Кембл. Это похоже на символ инь и ян Вот я, вот она, и вот мы Когда я должен жертвовать, я не делаю этого для нее Я делаю это для наших отношений Ненависть к другому ошибочно. Жизнь в отношениях, другими словами, это и есть ваша жизнь прямо сейчас Брак — две жизни, подчиненные отношениям. У влюбленных, в отличие от женатых, две отдельные жизни, которые находятся в отношениях более или менее успешных, длящихся в течение определенного периода времени, ровно столько, сколько это нужно обоим партнерам. Мойерс. В священном браке Бог объединяет людей, они становятся единым и не могут быть разделены по воле человека. Кэмпбелл. Они были единым до брака, и символика брака подтверждает это. Мойерс. В каком смысле они были едины целым до брака? Кэмпбелл. Через брак мы символически признаем нашу идентичность. Два аспекта одного существа. Мойерс. Вы помните эту старинную легенду о слепом и сновидящем Тересии? Кэмпбелл. Да, это замечательная история. Однажды Тересий шел через лес и увидел двух спаривающихся змей. Он ударил их палкой и превратился в женщину, и прожил несколько лет как женщина. Потом однажды, когда она шла по лесу как женщина, Тересия увидела двух совокупляющихся змей. Она снова ударила их палкой и опять стала мужчиной. И вот в один прекрасный день на капиталистском холме, холме Зепса, Мойерс, гора Олимп, Кэмпбелл, Олимп, да, Зевс и его жена спорили, кто получает большее удовольствие во время полового акта, мужчины или женщины И, конечно, никто не мог дать правильный ответ, потому что все знали этот процесс только со своей стороны, если можно так выразиться Затем кто-то из них сказал, давай спросим Тересия Они пошли к Тересию и спросили его, и он сказал без колебаний, конечно, женщина в 9 раз больше, чем мужчина Я не могу сказать вам почему, но Гера, жена Зевса, пришла в такой гнев от этого ответа, что в наказание ослепила Тересия. Но взамен Зевс, чувствуя некоторую ответственность за произошедшее, дал ему пророческий дар. Здесь важна мысль о том, что когда ваши глаза закрыты и не отвлекаются на то, что их окружает, вы действительно согласны своей интуиции и вступаете в контакт с мифологией, с основной формой вещей. Мойерс. Дело в том, что Тересий, который был превращен змеями из мужчины в женщину, а затем снова в мужчину, приобрел понимание как женского, так и мужского опыта. То есть он узнал больше, чем знает бог и богиня. Кэмпбелл. Верно. Это также символизирует сам факт единства обоих. Когда Церцея отправляет Одиссея в подземный мир, его истинное посвящение происходит после его встречи с Тересием в результате которой он осознает единство мужских и женских начал. Мойерс. Я часто думал, что если мужчина сможет узнать свою женскую сторону, а женщина – мужскую, тогда человек будет знать столько же, сколько боги, а может даже больше. Кэмпбелл. Вы также можете получить эти знания из своей семейной жизни. Таким образом, вы можете вступить в контакт с женской частью себя. Мойерс. Но как насчет самопознания в любви, когда вы встречаетесь с кем-то и вдруг чувствуете, «Я знаю этого человека?» Или вы говорите, «Я хочу узнать этого человека?» Кембл. это действительно тайна. Как будто из будущей жизни, которую вы собираетесь прожить с этим человеком, вам приходит послание. Это тот, с которым ты разделишь свою жизнь. Мойерс, может быть, это чувство исходит из глубинных слоев памяти, которых мы не осознаем? Кто-то появляется и влияет на вас особым образом. Кэмпбелл. Как будто бы мы слышим послание из будущего. Оно разговаривает с вами. Это связано с самой тайной времени и его трансцендентностью. Я думаю, мы сейчас затрагиваем очень глубокую тайну. Мойерс. А как насчет вашей собственной жизни? Вы тоже относитесь к этому как к тайне? Возможно ли счастливые отношения вне брака? Кэмпбелл. С технической точки зрения можно сказать Да, конечно Мойерс Но кажется, что все, чем полна любовная интрига Запрещено в брачных отношениях И снижает лояльность к таким отношениям Кэмпбелл Думаю, каждому нужно разобраться в этом самому Вас может охватить любовный порыв Уже после того, как вы вступите в брак А не последовать за этим порывом Может означать, как бы это сказать Добровольный отказ от жизненных сил Которые дает нам любовь Мойерс, кажется, в этом и заключается суть дела. Если глаза являются разведчиками сердца и приносят то, что страстно желает сердце, значит ли это, что оно может пожелать столько раз? Кэмпбелл, любовь не прививает человеку иммунитет против других отношений. Позвольте мне просто сказать это. Но можно ли заводить любовную связь до стороне? Я имею в виду настоящие, полноценные любовные отношения. И в то же время сохранять верность браку. «Я не думаю, что такое возможно». Мойерс. «Почему?» Кэмпбелл. «Потому что все рухнет. Но сама верность не исключает другого сердечного пристрастия к человеку противоположного пола. Примеры того, с какой нежностью рыцари относятся к другим дамам, оставаясь верными своей любви, очень благородны и чувственны». Мойерс. «Трубадуры воспевают своих дам, даже когда нет надежды на отношения». Кэмбл Да. Мойерс. Действительно ли мифология говорит о том, что лучше, любить или терять? Кэмпбелл. Мифология не затрагивает проблему личной индивидуальной любви. В те времена заключали брак с теми, с кем было разрешено. Если вы принадлежите какому-то клану, то знаете, с кем вам можно вступить в брак, а с кем нельзя. Мойерс. Тогда какое отношение мораль имеет к любви? Кэмпбелл. Любовь нарушает законы морали. Мойерс, нарушает? Кэмпбелл, да. Когда любовь выражает себя, она не соответствует общепринятым нормам. Вот почему она такая скрытная. Любовь не имеет ничего общего с обществом и его порядком. Это гораздо более высокий духовный опыт, чем брак, разрешенный обществом. Мойерс, когда мы говорим, что Бог есть любовь, имеет ли это какое-то отношение к романтической любви? Связывает ли мифология романтическую любовь с Богом? Кэмпбелл, Это как раз то, что она делала Любовь – божественный опыт И поэтому намного выше, чем брак Такую идею несли трубадоры Если Бог есть любовь, то любовь есть Бог Мастер Эккард сказал Любовь не знает боли Именно это имел в виду Тристан, когда сказал Во имя своей любви я готов терпеть муки ада Мойерс Вы говорили, что любовь предполагает страдания Кэмпбелл Это другая идея Тристан переживает любовь тогда, как мастер Эккард только говорит о ней Любовь это не просто еще один вид боли Это боль самой жизни Можно даже добавить, что боль именно там, где жизнь Мойерс В послании апостола Павла к Коринфянам говорится Любовь рождает все, любовь терпит все Кэмпбелл, да, это то же самое Мойерс «Мне нравится персидский миф о том, как сатана был отправлен в ад из-за его чрезмерной любви к Богу». Кембл. Это базовое представление мусульман о сатане как о великом почитателе Бога. Существует множество интерпретаций образа сатаны, но именно это пытается ответить на вопрос, почему сатана был сброшен в ад. Наиболее распространенное объяснение заключается в том, что когда Бог создал ангелов, Он велел им поклоняться только Ему одному – Затем он создал человека, которого считал высшей формой по сравнению с ангелами. И поэтому повелел им служить ему. Но сатана отказался поклоняться человеку. В христианской традиции, насколько я помню, с детства, несвержение сатаны является следствием его эгоизма. Он отказался повиноваться человеку. Но, согласно персидскому мифу, он отказался сделать это из-за своей любви к Богу. Он не мог склонить голову перед человеком То есть Бог изменил свое решение Но сатана остался настолько предан первоначальным заповедям Что не мог нарушить их, не мог покривить душой Правда, я не знаю, есть ли у сатаны душа или нет Но он не мог даже представить себе Что можно поклоняться кому-то еще, кроме Бога Которого он любил Тогда Бог сказал, убирайся с глаз моих Самой страшной пыткой в аду является отсутствие возлюбленного, то есть Бога И как сатана терпит это мучение? Он хранит в памяти голос Бога, голос, который сказал «Убирайся в Преисподнюю. Это высшее проявление любви Мойерс Если думать про жизнь, то действительно самое страшное, что может произойти Это разлука с любимым Вот почему мне нравится этот персидский миф Сатана как возлюбленный Бога Кембл, и его разлучает с Богом, причиняя ему адские муки. Моерс, есть еще одна персидская легенда о двух первых родителях. Кембл, да, восхитительная история. Вначале двое были одним и росли, как одно растение, но потом они разделились и стали двумя и родили детей. Они так любили своих детей, что съели их. Тогда Бог подумал, так не может продолжаться. Вот почему он уменьшил родительскую любовь, скажем, на. 99,9% Чтобы родители не ели своих детей Мойерс, о чем этот миф? Кэмпбелл Я слышал, как люди говорили Ты прелесть, так бы и съел тебя Мойерс, сила любви? Кэмпбелл, сила любви? Мойерс, ее интенсивность Должна быть снижена Кэмпбелл, да и Я помню картину, на которой был изображен Широко открытый рот, готовый проглотить все И в нем было сердце Любовь, которая съедает вас Это такая любовь, которую матерям нужно научиться сдерживать Мойерс Господь, научи меня отпускать Кэмпбелл, да В Индии существуют ритуалы, которые помогают матерям отпускать своих детей, особенно сыновей Гуру, который является своего рода семейным священником Приходит и просит мать дать ему то, что она ценит больше всего Это может быть дорогое украшение или что-то еще В ходе таких упражнений мать должна научиться расставаться со всем ценным и дорогим ее сердцу. Ведь в конце концов ей придется отпустить своего сына. Мойерс. Любовь приносит радость и боль. Кэмпбелл. Да. Любовь это пылающий центр жизни. И поскольку вся жизнь страдания, любовь тоже страдание. Чем сильнее любовь, тем больше боли. Мойерс. Но любовь все вынесет. Кэмпбелл. Можно сказать, что любовь сама по себе есть боль Но эта боль означает, что вы живете полноценной жизнью Глава 8. Маски вечности Образы мифа есть отражение духовных возможностей каждого из нас Созерцая их, мы находим в них силу, необходимую нам для собственной жизни Мойерс Изучая разные мифы культуры, цивилизации и религии, находили ли вы в них нечто общее, то, что создает потребность в Боге? Кембл. каждый, кто знает, что такое тайна, знает и о существовании таких характеристик вселенной, которые недоступны его органам чувств. В одном из философских сочинений Древней Индии есть высказывание, имеющее непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Когда? Замерев перед красотой заката или горной вершины, вы восклицаете «Ах, вы участвуете в божественном!». Подобный момент участия включает в себя осознание чуда и совершенной красоты жизни. А люди, живущие в мире природы переживают такие моменты каждый день. Они живут в осознании того, что в мире существует нечто великое, недоступное восприятию человека. Однако человеку свойственно стремление персонифицировать подобный опыт, очеловечивать силы природы. В традиции Запада видеть в Боге конечный источник или причину энергии и чудо Вселенной. Однако в большинстве восточных учений и в первобытном обществе Боги воспринимались скорее как проявление и распространители энергии, которая в конечном счете безлично. Боги являются ее источником. Бог – Транспортное средство энергии И силы или количество энергии, которую дает Бог Определяет его характер и функцию Есть боги жестокости, боги сострадания Есть боги, которые объединяют два мира, видимый и невидимый А есть боги, которые всего лишь покровительствуют царям или народам Во время их военных походов Все это персонификация проявляющихся энергий но первичный источник этих энергий остается тайной. Мойерс. Не превращает ли это судьбу в анархию, в непрекращающуюся войну разных начал? Кэмпбелл. Да, как и в самой жизни. Даже в нашем сознании, когда приходится принимать решения, начинается борьба. Например, в действиях по отношению к другим людям могут быть четыре или пять возможностей. Мое решение определяет влияние божества, доминирующего в моем сознании. Если мною руководит брутальное божество, мое решение тоже будет брутальным. Мойерс, какое отношение это имеет к вере? Вы человек веры и... Кэмпбелл, нет, мне не нужна вера. У меня есть опыт. Мойерс, какой опыт? Кэмпбелл, у меня есть опыт восприятия жизни как чудо. У меня есть опыт любви. У меня есть опыт ненависти, злобы, и я знаю, что значит хотеть сдвинуть кому-то в челюсть. С точки зрения символического восприятия, все это разные силы, действующие в моем сознании. Кто-то может думать, что они, чудо, любовь, ненависть, порождены разными божествами». Когда я был ребенком и воспитывался как католик, мне говорили, что у моего правого плеча находится мой ангел-хранитель, а у левого дьявол-искуситель, и решение, которое я принимаю в жизни, зависит от того, кто из них оказывает на меня большее влияние. Будучи ребенком, я конкретизировал эти мысли, и мне кажется, что мои учителя делали то же самое. Мы думали, что и ангел, и демон реально существуют. Однако теперь я считаю их метафорами тех импульсов, которые движут и руководят мною. Мойерс. Откуда берутся эти энергии? Кэмпбелл. Из вашей собственной жизни, из энергии вашего тела. Все органы вашего тела, включая голову, конфликтуют друг с другом. Мойерс. А откуда берется ваша жизнь? Кэмпбелл. Из предельной энергии, то есть из жизни Вселенной. Услышав это, вы спрашиваете, значит, должен быть кто-то, кто генерирует эту энергию? Почему вы непременно должны задать этот вопрос? Почему главная тайна не может быть безличной? Мойерс, разве мужчины и женщины могут жить с подобной безличностью? Кэмпбелл, конечно. Они так и живут повсюду. Поезжайте на восток от Суэца Вы знаете, что на западе существует тенденция очеловечивать, персонифицировать богов Например, Яхва – это либо бог гнева, справедливости и наказания Или либо бог-покровитель, помогающий себе в жизни Об этом можно прочитать в псалмах А на востоке боги более простые В них гораздо меньше человеческого И они гораздо больше похожи на силы природы Мойерс, когда спрашивают Каким ты представляешь себе бога? Ребенок, воспитывающийся в нашей культуре, отвечает «Это старик с бородой в длинном белом одеянии, Кэмпбелл». «Да, в нашей культуре так и есть. В нашем представлении Бог – это мужчина, но во многих традициях божественная сила предстает преимущественно в облике женщины». Мойерс, идея заключается в том, что ты не можешь представить себе то, что не можешь персонифицировать. Как вы думаете, возможно ли сосредоточиться на том, что Платон назвал бессмертными и божественными мыслями? Кэмбл, конечно. Что же такое медитация, если не это? Медитация означает сосредоточенное обдумывание какой-то мысли. Обдумывать можно все, что угодно. Я не делаю в мыслях большого различия между физическим и духовным. Например, медитация о деньгах – отличная медитация. И размышления о том, как содержать семью – очень важная медитация. Но есть особенная, отличная от других медитация. Например, когда вы идете в храм. Мойерс. Значит, молитва – это на самом деле медитация. Кэмпбелл. Молитва – это медитация о тайне. Мойерс. Обращение к внутренней силе. Кэмпбелл. В католицизме есть такая форма медитации, когда вы многократно читаете наизусть одну и ту же молитву. Это включает сознание. В санскрите такая практика называется джапа – повторение святого имени. При этом вытесняется все другие интересы, и вы можете сосредоточиться на чем-то одном, а затем это зависит от силы вашего собственного воображения. Ощутись глубину этой тайны. Мойерс. «Что дает человеку глубокое переживание?» Кэмпбелл, «Глубокое чувство тайны». Мойерс, «Но если Бог — это только тот Бог, которого мы воображаем, как мы можем трепетать перед нашим собственным творением?» Кэмпбелл, «А как нас приводят в ужас наши сны? Чтобы достичь просветления, нужно забыть об изображении Бога». Психолог Юнг сказал по этому поводу... Религия это защита от опыта Бога. Тайна не сводится до набора постулатов и идей, а акцент на этих постулатах и идеях может закоротить связанный с ними трансцендентный опыт. Интенсивное переживание тайны вот что человек должен считать конечным религиозным опытом. Моерс. Многие христиане верят, Для того, чтобы выяснить, кто такой Иисус, нужно познать христианство, христианскую доктрину, христианскую церковь. Кэмпбелл, нужно познать воображаемый образ Иисуса. Подобный образ Бога становится для человека последним барьером, последним препятствием. Вы придерживаетесь своей собственной идеологии, своего собственного ограниченного образа мыслей, а когда приближается более значительный опыт Бога, превосходящий ваши ожидания, Вы бежите от него, цепляясь за тот образ, который есть в вашем сознании. Это известно как сохранение вашей веры. Вы познаете идею духовного восхождения, проходя разные этапы или архетипические стадии опыта. Все начинается с познания таких примитивных вещей, как голод и алчность. Потом наступает время похоти, а затем опыт физической деятельности того или иного рода. Все это раскрепощающие стадии, придающие силы. Но только тогда, когда в сердце просыпается сострадание к другому человеку или просто к живому существу, и ты понимаешь, что в известном смысле вы братья, только тогда начинается новая стадия духовной жизни. Мифологическим символом этого открытия сердца навстречу мира является непорочное зачатие. Оно символизирует рождение духовности в том, что до этого было примитивной жизнью человека-животного, цель которого – здоровье, продолжение рода, власть и немного развлечения. Однако теперь мы приходим к чему-то другому. Потому что переживание чувства сострадания, общности или даже идентичности с другим или с каким-то выходящим за границы твоего «я» принципом, который поселился в твоем сознании как заслуживающий почтения и служения – Есть начало, окончательное, бесповоротное, истинно религиозного образа жизни и переживания В дальнейшем это может привести к продолжающемуся всю жизнь поиску полного переживания Той единственной сущности, отражением которой являются все временные формы истинно религиозное переживание может как иметь форму, так и не иметь ее Если ваш Бог имеет некую форму, ваше воображение и есть Бог Есть субъект и есть объект. Но конечная мистическая цель заключается в том, чтобы быть единым со своим Богом. При этом двуединство продолжается и формы исчезают. Никого нет. Ни Бога, ни вас. Ваше сознание растворилось при отождествлении сосновой вашего собственного бытия, ибо то, с чем соотносится метафизический образ вашего Бога, есть конечная тайна. Вашего собственного существования, одновременно являющейся и тайной существования мира. Вот так вот. Мойерс. Конечно, сущность христианской веры заключается в том, что Христос и есть Бог, что изначальные силы, о которых вы говорите, воплощены в человеческом существе, примирившем человечество с Богом. Кэмпбелл. Да. И основная гностическая и буддийская идея заключается в том, что это справедливо и для вас, и для меня Иисус был исторической личностью, осознавший, что Он и Тот, Кого Он называл Отцом, одно и то же И жил в соответствии с этим осознанием христианства В одной из своих лекций я говорил о жизни с чувством Христа в себе И священник, присутствовавший в аудитории, мне потом сказали об этом Обернулся к сидевшей за ним женщине И сказал Это богохульство. Мойерс, что вы подразумевали под жизнью с чувством Христа в себе? Кембл. какой смысл я вкладывал в эти слова? Человек должен жить, руководствуясь не своими эгоистичными желаниями, а тем, что можно назвать человеколюбием, Христом в себе. Есть индуистская поговорка «поклоняться Богу может только Бог». Чтобы поклоняться Богу надлежащим образом и жить в соответствии с Его словом, вы должны в известной степени отождествлять себя с теми духовными принципами, которые олицетворяет для вас ваш Бог. Мойерс. Говоря о Боге в себе, о Христе в себе, о внутреннем просветлении или пробуждении, разве мы не подвергаемся опасности впасть в нарциссизм и выдержимость собой, которые искажают наши представления о самих себе и о мире? Кэмпбелл. Разумеется, такое возможно. Это своего рода короткое замыкание в электрической цепи. Но цель заключается в том, чтобы преодолеть себя, собственные представления о самом себе во имя того, несовершенным проявлением чего оказывается человек. Например, предполагайте, что после медитации вы готовы поделиться всем, что имеете с миром, с другими живыми существами, а не держать все это при себе. Видите ли, можно по-разному думать о том, что я бог. Если вы думаете в своем физическом обличии и со своим нынешним характером «Я Бог», вы лишились разума, и в вашем восприятии произошло короткое замыкание. а Вы Бог, но не в вашем «Я», а в вашей самой глубокой сущности, в которой вы едины с недвусмысленным сверхъестественным. Мойорс, когда-то вы говорили, что мы можем стать спасителями для своих близких, для наших детей, жен, для тех, кого мы любим, для наших соседей. Но никто из нас никогда не может быть спасителем. Вы также говорите, что каждый из нас может стать матерью или отцом, но матерью и отцом никогда. Кэмпбелл. Да, это так. Мойерс. А что вы думаете о спасителе Иисусе? Кэмпбелл. Нам очень мало известно об Иисусе. Все, что у нас есть, четыре противоречивых текста, рассказывающих нам о том, что он говорил и делал. Мойерс. Они написаны спустя много лет после его жизни. Кэмпбелл. Да, тем не менее, я думаю, мы примерно знаем, что говорил Иисус. Мне кажется, высказывания Иисуса очень близки к оригиналам. Например, основная идея учения Христа – возлюби своих врагов. Мойерс. Как можно возлюбить своего врага без оправдания его деяний и агрессии? Кэмпбелл. Я скажу вам, как это сделать. Не вынимайте соринку из глаза своего врага, лучше выньте бревной из собственного глаза. Никто не имеет права признавать негодным образ жизни своего врага. Мойерс. «Как вы думаете, Иисус был бы христианином сегодня?» Кэмбл «Не таким христианином, как те, которых мы знаем. Возможно, лишь некоторых монахов и монахинь, которые действительно находятся в контакте с высшими духовными тайнами, можно уподобить Иисусу». Мойерс. «Значит, Иисус не принадлежал к воинственной церкви?» Кембл. «В Иисусе не было ничего воинственного. Ни в одном Евангелии не написано ничего подобного Когда Петр выхватил меч и отсек им ухо, слуге Иисус сказал, положи на место свой меч, Петр Но Петр этого не сделал, и его меч с тех самых пор не знает отдыха Я прожил почти весь 20 век и помню, что мне ребенку говорили о людях, которые никогда не были нашими врагами Чтобы представить их нашими потенциальными врагами и оправдать нападение, на них была развернута кампания ненависти, лжи и клеветы, эхо которой не смолкло и по сей день. Мойерс, однако нам говорят, что Бог — это любовь. «Возлюби врагов своих и молись за них, кто преследует тебя, если ты хочешь быть сыном своего небесного Отца, ибо благодаря Ему солнце светит и добрым, и злым, а дождь Он посылает и праведникам, и неправедникам». Когда-то вы считали эти слова высшей и самой благородной мудростью христианского учения. Вы сейчас так думаете? Кэмпбелл, я считаю сострадание фундаментальным религиозным опытом, а если его нет, нет ничего». Мойерс, для меня самая захватывающая фраза в Новом Завете Верую, Господи, помоги моему неверию». Я верую в эту высшую реальность, в то, что я могу познать и познаю ее, но у меня нет ответов на мои вопросы. Я верую в вопрос «Есть ли Бог?» Кэмпбелл, пару лет назад со мной произошел очень забавный случай. Я пришел в Нью-Йоркский спортивный клуб, чтобы поплавать в бассейне, и меня представили священнику, профессору одного из католических университетов. Когда я вышел из бассейна и устроился в шезлонге, в так называемой позе отдыхающего спортсмена, этот священник, оказавшийся рядом со мной, спросил, «Мистер Кэмпбелл, вы священник?» «Нет, святой отец», — ответил я. Последовал второй вопрос, «Вы католик?» Я ответил, «Я был католиком, святой отец». После этого между нами состоялся такой диалог «Вы верите в личного Бога?» Такая формулировка вопроса показалась мне интересной «Нет, святой отец, мне кажется невозможным логически доказать существование персонального Бога» «Если бы это было возможно, святой отец, какова была бы ценность веры?» «Мистер Кэмпбелл», — быстро сказал священник, — «было очень приятно познакомиться» И ушел У меня было такое чувство, словно я выполнил бросок джиу-джитсу. Для меня это был весьма поучительный разговор. Тот факт, что католический священник спросил, верю ли я в личного Бога, означал для меня, что он тоже признает возможность существования без личного Бога, а именно трансцендентной основы или энергии. Буддийская идея сознания – это имманентное, просветленное сознание, которое одушевляет все предметы и все живое. Мы бездумно живем, используя лишь фрагменты этого сознания, фрагменты этой энергии. Но религиозный образ жизни заключается не в удовлетворении конкретных потребностей конкретного тела в данную конкретную минуту, а в проникновении в сущность этого имманентного сознания. В ставшей недавно известной гностической проповеди святого Фомы есть интересный фрагмент. «Когда приедет Царствие Небесное?» – спрашивает ученик Христа. В Евангелии от Марка, глава 13, мы читаем, что конец света не за горами. Это, так сказать, мифологический образ конца света, предсказание реального физического исторического факта. Но по версии Фомы Иисус отвечает, «Не нужно ждать Царствия Небесного, оно не приедет. Оно рассеяно над землей, и люди не видят его. Глядя на вас с этих позиций, я ощущаю исходящее от вас божественное сияние». Мойерс, от меня? Кэмпбелл, да, конечно». Когда Иисус говорит, «Тот, кто пьет из моего рта, станет таким, как я, а я стану таким, как он», Он говорит с точки зрения сути сущности, которую мы зовем Христом, присутствующим в каждом из нас. Каждый, кто живет в согласии с этим, похож на Христа. Каждый, кто принес в свою жизнь Слово Божье, эквивалент Иисусу. Вот в чем смысл этих слов. Мойерс, значит, сказав, что «от меня исходит божественное сияние», вы имели в виду именно это, Кэмпбелл? Да? Именно это, Мойерс. И от вас тоже, Кембл. Я говорю совершенно серьезно. Мойерс. Я и воспринимаю это серьезно. Я на самом деле ощущаю божественность в другом человеке. Кэмпбелл. И не только это. То, что вы представляете в этом разговоре, и то, что вы стараетесь высказать, есть реализация этих духовных принципов. Так что вы транспортное средство, излучатель духовного. Мойерс. Это справедливо для всех? Кэмпбелл. Это справедливо для всех, кто в своей жизни достиг уровня сердца. Мойерс, вы действительно верите, что существует география психики? Кэмпбелл, это метафизический язык, но можно сказать, что некоторые люди живут на уровне своих гениталий исключительно ради них. Это смысл их жизни. Это философия Фрейда, не так ли? А затем возьмите адлерианское направление. Адлером выдвинута идея об управлении мотивациями человека социальными побуждениями. Он утверждает, что жизнь – это постоянное стремление к власти, и ее главный смысл – преодоление разнообразных преград. Никто не спорит, это прекрасная жизнь, и все это также формой божественного. Но это уровень животного. Служение другим людям тем или иным способом – вот совершенно другая жизнь. Ее символизирует открытие сердца. Мойерс. Что является источником такой жизни? Эмбл. Ее источником может быть осознание, что смысл твоей жизни в другом человеке, что у вас на двоих одна жизнь, и Бог – образ этой жизни. Мы спрашиваем себя, откуда взялась эта одна жизнь, и люди, которые считают, что все создано кем-то, отвечают – это создал Бог. Так что он источник всего этого. Бог – раз. В таком случае, что такое религия? Гэмбл. слово «религия» происходит от латинского слова «religare», что значит «связывать», «соединять». Если мы говорим, что в нас двоих одна жизнь, значит, моя отдельная жизнь была связана с жизнью другого человека. Образы религии символизируют это связующее звено. Мойерс, известный психолог Юнг считал круг одним из самых мощных религиозных символов. По его мнению, именно круг – один из величайших и древнейших символов человечества, и, размышляя над символом круга, мы анализируем себя. Что вы думаете по этому поводу? Кэмпбелл. «Весь мир – круг. Все циркулярные изображения отражают психику, так что, возможно, существует какая-то связь между этими архитекторскими решениями и реальной структурой наших духовных функций». Когда колдун собирается колдовать, он очерчивает вокруг себя круг. Его способности проявляются внутри этого герметично запечатанного и ограниченного кругом пространства, а за его пределами они теряют силу. Мойерс. Я вспоминаю слова одного индусского вождя. Когда мы разбиваем лагерь, мы разбиваем его внутри круга. Когда орел строит гнездо, он строит его в форме круга. Когда мы смотрим на горизонт, Горизонт оказывается в круге Для некоторых индусов круги были очень важны Не так ли, Кэмпбелл? Да Но они также широко представлены в дошедшей до нас шумерской мифологии Нам в наследство достался круг с четырьмя сторонами света и с 360 градусами Официальный год у шумеров состоял из 360 дней плюс 5 церковных праздников, которые не считались Они были вне времени и отмечались церемониями, которые связывали их общество с небесами. Сегодня это чувство связи круга и времени утрачено, потому что теперь у нас цифровое время, которое проносится мимо тебя. Цифры дают тебе ощущение быстротекущего времени. В Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале есть часы, показывающие время с точностью до сотой доли секунды. Видя, с какой скоростью проскакивают цифры, показывающие сотые доли секунды, ты понимаешь, что время мчится через тебя. С другой стороны, круг олицетворяет общность, совокупность. Все, что находится в круге, это одно. То, что в кольце, обрамлено. Это уже пространственный аспект. А временной аспект круга таков. Вы покидаете определенное место, уходите куда-то и возвышаетесь обратно. Бог — это альфа и омега, источник и конец И в пространстве, и во времени круг символизирует беспрерывную повторяемость циклов, цикличность Мойерс Нет ни начала, ни конца Кембл. Один цикл, второй, третий Взять, к примеру, хотя бы год Когда наступает ноябрь, мы снова отмечаем День Благодарения Потом приходит декабрь И мы в очередной раз празднуем Рождеством Цикличность присутствует не только в смене месяцев, но и в смене дней и в смене фаз Луны. Мы вспоминаем об этом, когда, взглянув на часы, видим цикличность времени. Цифры те же самые, а день – другой. Мойерс. Древний Китай назывался центральным государством, а у ацтеков есть похожее выражение об их культуре. Мне кажется, что каждая культура, для которой круг – символ космологического порядка, помещает себя в его центр – Как вы думаете, почему круг приобрел такую универсальную символичность? Кэмпбелл. Потому что он постоянно напоминает о себе смены дней, лет, уходом из дома, по какому-либо делу и возвращением обратным. Есть еще и более глубокий символ круга – тайна материнской утробы и могилы. Человека хоронят для возрождения. Таково происхождение идеи погребения. Умершего возвращает в утробу матери земли, чтобы он – Возродился вновь Самые раннее изображение богини Мать, принимающая Возвращающуюся душу Мойерс, читая ваши книги Маска Бога Путь животных сил, мифический образ Я часто нахожу в них Изображение круга Он есть на магических рисунках Или рисунках зодчих Как на старинных, так и на современных В виде куполообразных индуистских храмов На рисунках на камне Времен Палеолита, найденных В Родезии На камнях-календарях ацтеков На старинных китайских бронзовых счетах На изображении ветхозаветного пророка Иезекииля Который говорит о колесах в небе Я постоянно нахожу эти изображения И это кольцо Мое обручальное кольцо Тоже круг Что оно символизирует? Кэмпбелл Это зависит от того, как вы понимаете брак Слово символ происходит от греческого слова Означающего вместе, совместно У одного человека одна половина, у другого другая, а потом они соединяются. Осознание приходит, когда эти половины соединяются, образуя полный круг. Это мой брак. Моя индивидуальная жизнь растворяется в жизни двоих, где двое единое целое. Кольцо означает, что мы вместе в одном круге. Кэмпбелл. Его символика перекликается со словами Христа о том, что его ученики станут ловцами человеческих душ. Это очень старый мотив, он старше христианства. Орфея тоже называли ловцом людей, появляющимся, подобно рыбе, из воды. Идея превращения рыбы в человека известна с незапамятных времен. Рыбья природа – самая жестокая животная черта нашего характера. и религия стремится избавить человека от нее. Мойерс. Новый король или королева Англии получает коронационное кольцо – Кэмпелл. «Да, потому что у кольца есть еще и другой аспект. Кольцо — это оковы. Будучи королем, ты прикован к стране. Ты не можешь просто жить своей жизнью. Ты отмечен. В обрядах инициации на тело наносилась татуировка, символизирующая связь человека с другими людьми и с обществом». Мойерс. «И он говорит о круге, как о мандале». Кэмпбелл. В переводе с санскрита слово «мандала» означает «круг» или «диск», но «мандала» — сложная геометрическая структура, символизирующая миропорядок, то есть по сути «мандала» — модель Вселенной. Создавая мандалу, ты стараешься согласовать свой личный круг с кругом Вселенной. Так, в тщательно разработанных буддийских мандалах в центре находится божество как источник силы, источник просветления. Изображение на периферии проявления или аспекты божественного сияния. Создавая мандалу для себя, вы сначала рисуете круг, а затем задумываетесь о разных системах импульсов и системах ценностей вашей жизни. Затем вы сочетаете их и стараетесь понять, где находится ваш центр. Создание мандалы – это процесс объединения всех разрозненных сторон вашей жизни – поиск центра и своего места в нем. Вы стараетесь скоординировать свой круг с кругом вселенной. Мойрос. И быть в центре? Да, в центре. Например, у индийцев племени Навахо большая роль в целительстве отводится рисунком на песке. Считается, что эти рисунки оказывают особое действие на больных. Их делают достаточно большими, чтобы больной мог сесть или чтобы его можно было положить на них что является способом вхождения больного в мифологический контекст, с которым он будет отождествлен. Он отождествляет себя символической силой. Эта идея, нарисованная на песке мандалы, и ее использование для целей медитации известно также и в Тибете. Чтобы представить мощь духовных сил, действующих в нашей жизни, тибетские монахи рисуют на песке космические образы. Мойерс. Судя по всему, существуют попытки совместить центр жизни человека с центром вселенной. кэмболл С помощью мифологических образов. Да. Образ помогает нам идентифицировать себя с символической силой. Трудно представить себе, что человек станет идентифицировать себя с чем-то неопределенным. Но когда вы наделяете это что-то качествами, делающими возможной такую идентификацию, человек может этим воспользоваться. Мойерс. Существует теория, согласно которой поиск священного Грааля – поиск центра идеальной гармонии, поиск совершенства, поиск общности и единства. Кэмпбелл. Существует немало легенд о священном грале. Согласно одной из них, священный Грааля – это чаша благодати в царстве Бога моря, в глубине подсознания. Именно оттуда, из глубины подсознания, приходит к нам энергия жизни. Эта чаша представляет собой неисчерпаемый источник, центр, вьющий ключ, несущий жизнь. Мойерс, по-вашему, это подсознание? Кэмпбелл, не только подсознание, но и источник жизни. Вокруг нас всю жизнь. Она вливается в мир из неисчерпаемого источника. Мойерс, а как быть с тем, что в разных культурах, отделенных друг от друга пространством и временем, присутствуют одни и те же образы? Кэмпбелл. Это говорит о том, что в психике разных людей есть много общего. Иначе не было бы такого идеального совпадения.